Глава четырнадцатая. Мы прошли едва ли пять километров, а ее высочество уже в конец изнылось. «Я устала, я есть хочу. Я королевна Дотембрии, я не привыкла так много ходить. Да остановись ты, наконец, трехглаза обезьяна!» «Я не обезьяна!» «Почему-то обиделся я. Я ицхен Миледи, потерпите еще чуть-чуть. Дойдем до того леска и сделаем привал». «А поесть?» «А вот с этим хуже», — я с сожалением развел верхними и средними руками. «Конечно, я могу поймать для вас зайца или белку, но вряд ли вы согласитесь есть сырое мясо, а огонь развести нечем». «А разве ты не умеешь дышать огнем?» Недоуменно наморщила носик Лорена. «Я не дракон, я демон. Не все демоны огнедышащие. Зато я умею плеваться к... ядам». «Ты совершенно бесполезен». У самой опушки леса мы наконец-то натолкнулись на межу, разграничивающую до темрю и ничейные земли. Оказавшись под зелеными, успокаивающие шелестящими над головой сводами, я слегка расслабился. В лесу я чувствовал себя куда лучше, нежели на открытом пространстве, хотя бы потому, что я все время инстинктивно ожидал появления в небе колоссальной туши Роулина. Да, я его убил и даже частично съел, но все-таки... Худо-бедный вопрос с ужином все же решился. Мы наткнулись на ореховые кусты, и Лорена слегка утолила голод. Я же, не мудрство и лукаво, выковырял из-под корней престарелого ежа и сожрал его вместе со шкурой. На то, что вкусом этот еж больше всего напоминал грязную мочалку, я постарался не обращать внимания. На иголки тоже. «Отдыхайте, ваше высочество, и я постригу ваш сон». Как можно более вежливо предложил я. Лорена что-то недовольно пробурчала, но у неё уже слипались глаза. Спустя всего десяток секунд она тихо посапывала, не обращая внимания, что лежит прямо на лесной траве, отнюдь не мягкой и не чистой. Впрочем, два месяца в драконьей пещере должны были хотя бы отчасти отучить её от удобств королевского дворца. «Патрон, тебе тоже нужно поспать», – встревоженно сообщил Робан. «Тебе вредно так долго бодрствовать. Давай я тебя усыплю, а?» «А кто будет сторожить?» «Да я! Делов-то! На стреме постоять! Если что, я тебя разбужу!» «Как ты будешь на стреме стоять?» Устало поинтересовался я. «Вот я усну, что ты увидишь, кроме моего сна?» «Все увижу!» Не согласился Робан. «Патрон, у тебя же глаза не закрываются!» «А еще есть уши и направления!» «Все! Дискуссии окончены! Я тебя усыпляю!» «Мне совсем не нужно, чтобы ты загнулся от усталости!» «Я жить люблю!» «Проклятый мозговой паразит!» А больше я ничего и не успел подумать. Сознание резко отключилось. И тут же снова включилось. На сей раз этот мерзавец не дал мне даже сна посмотреть. «Сколько я спал?» «Четыре часа с четвертью?» «Да не волнуйся, патрон!» «Наша спасенная все равно дрыхнет без задних ног!» «Так куда нам торопиться?» «В чем-то ты прав, конечно!» Вокруг было темно, как в бочке с маринованными огурцами. Роль огурцов в данном случае исполняли зеленые великаны, окружающие нас со всех сторон. Лорен и вправду спокойно спала, подложив под голову ладонь, и я успокоился. «Патрон, а куда отправимся, когда восстановим тебе память?» «Ты меня спрашиваешь? По-моему, это ты и должен сказать. Ты же у нас знаток по межмировым путешествиям. Вот, к примеру, этот галюс Как он выглядит?» «Не дури, патрон!» – возмутился рабан «Ты еще в ад предложи отправиться!» В тёмных мирах нам делать нечего, а в светлые нас не пустят. А какие ещё есть? Ну, вот из этого мира, к примеру, куда мы можем отправиться? Одним шагом. Одним. У этого мира пять тёмных соседей. Голюсы ещё четверо. Светлых. Светлых четыре. И... Да, тридцать чем-то обыкновенных. Плюс анклавы. Миргород и ещё несколько. Ещё, конечно, есть вторичные миры. А это что такое? Вторичный мир прикреплен к первичному, — охотно объяснил Робан. Он не может существовать сам по себе, и в него можно попасть только из его, но ну, хозяина, что ли. У каждого мира есть несколько вторичных миров. Мир мертвых и все в таком роде. «Эй, патрон, а ты меня слушаешь?» «Да-да, продолжай», — зевнул я. «Ну и ладно, как знаешь». Неожиданно я сообразил, что у нас гости точнее не у нас, а у меня, уже конкретно задолбавший серый плащ. Он стоял рядом с деревом и равнодушно смотрел на нас с принцессой. На сей раз он, к счастью, не пытался строить пакости. "Что ты ко мне привязался?" с трудом сдерживаясь, прохрипел я. "Что я тебе такого сделал?" "Странно он какой-то патрон", поделился рабан, глядя на серую фигуру сквозь мои глаза. «Мы с Волдрессом никогда ничего такого не встречали». Я нашарил рядом с собой булыжничек покрупнее и швырнул в серого плаща. Тот довольно укоризненно посмотрел на меня сквозь маску и исчез. «Вот так-то!» — ухмыльнулся я, укладываясь поудобнее. Королевна проснулась, когда уже совсем рассвело Вообще-то она бы спала и дальше, но какая-то птичка, очевидно, приняла ее ухо за норку вкусного червяка. «Иначе с чего бы ей так старательно в нём ковыряться?» «На завтрак опять орехи?» Мрачно осведомилась Лорена, высказав всё, что думает обо всех пернатых, особенно о таких безмозглых. «Если не побрезгуете, ваше высочество, я нашёл улей с сотами», — ухмыльнулся я. Надо было видеть, с каким аппетитом королевна облизывала пальцы, испачканные в меду. А я думал, рассказывать ли ей, что этот улей я отобрал у медведя, крайне раздосадованного тем, что он остался сегодня без завтрака. «Твои крылья еще не зажили?» Требовательно просила королевна, когда с медом было покончено. «Мне надоело идти пешком. Я дочь короля». «Знаем, выучили», — кисло буркнул Робан. «Что еще интересненького скажешь?» Мне пришлось дать этой недоверчивой девице самой ощупать перепонку на крыльях, чтобы она убедилась, что крылья все еще в нерабочем состоянии. И сегодня, как и вчера, ей придется топать на своих двоих. По-моему, этот факт вызвал у нее серьезную обиду на все человечество. Примерно через полчаса пути по лесу я услышал приглушенное пение. Будь мы с Рабаном одни, я, вероятно, обошел бы поющего по широкой дуге. Но вряд ли мне удалось бы убедить Лорену свернуть с более-менее удобной тропы и двигаться сквозь непролазные буреломы. Так что я благоразумно промолчал, понадеявшись, что этот человек, кем бы он ни был, уйдет сам. Это оказался лесоруб. Скорее всего, он делал перекур. Почему я и не слышал стука топора? Но когда мы вышли на поляну, он снова начал работать. «Здравствуй, добрый человек!» Холодно поприветствовала его королевна. «Скажи, далеко ли до столицы?» Мужик опустил топор и неторопливо обернулся взглянуть на свою собеседницу. Он даже начал открывать рот, чтобы поздороваться в ответ. А потом увидел меня. а завопил он. «Демон! Убей меня громом! Это демон! Помогите!» Он бросил топор и помчался на утек. Только пятки сверкали, дослышался да все более затихающий вопль. «Демон!» «Прикажете догнать, миледи?» Деловито спросил я. «Зачем?» Недоуменно глянула на меня королевна. «Логика мне подсказывает, что в скором времени этот тип достигнет своей деревни или где он там живет, переполошит там всех, а потом заявится сюда вместе с целой оравой крестьян с вилами и кольями. И что?» «Скорее всего, они попытаются меня убить. Мне бы этого не хотелось». «Чушь!» – презрительно фыркнула Лорена. «Да я просто скажу им, что ты мой слуга». «Простите, миледи, но учитывая мою внешность, им вряд ли будет дело до того, что я чей-то там слуга. Скорее всего, они пожелают убить и вас также. Насколько я знаю, местная церковь крайне неодобрительно смотрит на сатанистов». «Что за чепуху ты мелешь «Я королевна Дотембрии. Я могу делать все, что захочу, и церковь мне не указ. Я прикажу этим смердам дать нам коней и провизию, а затем...» «Вот как! Ваше высочество, а вы уверены, что сможете доказать этим крестьянам, что вы именно та, за кого себя выдаёте? Где ваша корона? Где какие-нибудь украшения? Где хотя бы приличное платье?» «Я сомневаюсь, что в этой глуши найдется кто-нибудь, кто узнает вас в лицо». «Нет уж. На данный момент вы всего лишь подозрительная девица, якшающаяся с демоном». Ларена обиженно надулась и засопела. «По-моему, ей ужасно хотелось расплакаться, и удерживала ее только осознание своего королевского достоинства». «Так что же нам делать?» Наконец спросила она. «Мне приходят в голову только два варианта». Можно подождать разъяренную толпу здесь. Полагаю, что смогу справиться со всеми, сколько бы их ни заявилось. Лорена кинула меня задумчивым взглядом, а затем медленно кивнула. Похоже, она была согласна, что целая толпа простолюдинов с колями не сможет одолеть даже одного единственного Яцхена. А другой вариант? Мы можем свернуть с тропы. Я демон. Я чувствую людей на любом расстоянии, так что мы легко сможем ускользнуть от них. Если не возражаете, лесоруб поставил нам свою корзину с обедом. Думаю, там найдется кое-что повкуснее лесных орехов». ларена брезгливо наморщила носик, видимо, представляя, что там в лукушке у дровосека. «Думайте побыстрее, миледи. Тот, что оставил нам эту корзину, уже на полпути к деревне». «Интересно». «Да, он до сих пор орёт По-моему, ему не мешало бы провериться у психиатра». «Я согласна на второй вариант». Снисходительно кивнула Лорена, уже копаясь в чужой корзинке. Кое-как я продрался сквозь непролазную чащу. Когти работали на манер мачете, прорубая аккуратную тропинку. Конечно, по этой дорожке отыскать нас было легче легкого, но, по-моему, точно так же выглядят и медвежьи тропы, а их в этом лесу хватало. Королевна неохотно топала сзади, с брезгливой миной ковыряясь в украденной корзинке. «Хлеб!» «Почти сырой, между прочим. Если бы наш придворный пекарь так пёк хлеб, отец давно бы повесил его на воротах», — возмущённо сообщила она. «Сыр? Фу, какая гадость! Настоящий сыр пахнет совсем не так. Копчёное мясо? Должно быть, этой свинье было лет пятьдесят. И бутылка с... пивом? Короли не пьют пиво, а и цхены пьют», — оборвал её я, выхватывая бутылку. Да, до Балтики этой бурде далеко, конечно. А почему я должна тащить эту корзину? У тебя целых шесть рук, вот ты и неси ее. У телохранителя руки должны быть свободными. Что, если на вас кто-нибудь нападет? Если на меня кто-нибудь нападет, разрешаю ее бросить. Послушай, а мы не заблудились? Я сверился с направлением. Лесоруб, всполошенный нами, по-прежнему находился там же, где и четверть часа назад и его по-прежнему окружали люди. Десятка-два, если не ошибаюсь. «Говорят, мох на деревьях растет с северной стороны», рассуждала вслух Лорена. «Проверим-ка». «Странно. Если верить этим деревьям, у нас со всех сторон север. Не знаешь, почему это так?» «Я ее не слушал. И Рабана я тоже не слушал. А он уже довольно давно бормотал что-то насчет того, что если мы принесем королю одну лишь голову дочери, то все-таки можем получить часть награды. Вместо этого я пытался с помощью направления начертить в голове карту королевства Дотембри и проложить на ней путь от столицы до той точки, где мы сейчас находились. Получалось не очень-то, но я не сдавался. «Эй ты, исчезли тьмы! Ты меня слушаешь или как?» Возмущенно стукнула меня по плечу королевна. «Ага». «Миледи, к демону я уже как-то привык, но против исчезья тьмы решительно возражаю. Я же вас не обзываю». «Попробуй только. Я королевна, не забывай». «Ага. Полагаю, если вы повторите это еще двести или триста раз, я запомню еще лучше». «Скажите, Миледи, вы не слишком устали?» «Да, устала», — подозрительно быстро согласилась Лорена. «А твои крылья еще не зажили?» «Пока еще нет». Если честно, я и сам с нетерпением ожидал момента, когда наконец-то смогу взлететь. Мне сочертело припинаться с этой девицей все достоинства, которые исчерпывались удачно выбранными родителями. Нет, конечно, у нее были и другие достоинства, и их не заметил бы только слепой. Но достаточно было десяти минут, чтобы понять, что красота королевны Лорены просто меркнет по сравнению с ее жестервозностью. Помню, знавал я одну такую барышню, Что-что? Действительно, в голове всплыл образ, явившийся без сомнения откуда-то из глубин памяти. Могу поклясться, что с тех пор, как я стал яцхеном, я не встречал никого даже отдаленно похожего на эту смазливую шатенку. Если только его не навел Робан. «Никак нет, патрон!» Тут же отказался Киранке. «Только, по-моему, это не память, а направление». «Аго, то есть как это?» «Да просто». «Вот ты сейчас этого дровосика представлял. Может, она сейчас рядом с ним стоит. Вот ты ее и увидел». «Угу. Нет, погоди. А откуда я знаю ее голос? Я прямо слышу, как она говорит». «Направление можно и слышать, а не только видеть». «А что насчет характера? Откуда я знаю, что она редкостная стерва?» «Э, патрон, твое направление не такое может подсказать». Кмыкнул Робан. «Ты даже не представляешь, какие у тебя возможности». «Любой сыщик отдал бы правую руку за такую способность. К примеру, если бы ты глядел получше, ты бы знал, что метров через сто будет какой-то домик. Развалюха». «Домик. Конечно, если полуразрушенную церковь можно назвать домиком. А это, без сомнения, была церковь». «Часовня посреди леса?» — удивилась Лорена, дожевывая копченую свинину. «Что она здесь делает?» «Мне кажется, это очень старая часовня». Кстати, скорее уж церковь, чем часовня. Видимо, она здесь еще с тех времен, когда поблизости была какая-нибудь деревня. «Да здесь отродясь, ничего такого не было!» фыркнула королевна. «Посмотри сам. Вокруг один только лес». «Тогда не знаю. Но думаю, стоит посмотреть, что внутри». «Согласна». Милостиво кивнула Лорена и отворила хлипкую дверцу. «Она вылетела оттуда, как ошпаренная кошка». Глаза у нее были выпучены, нос она зажимала обоими руками, а выражение лица... «Что там?» — всерьез заинтересовался я. «Трупы?» «Бед!» — прогнусовила девушка, все еще зажимая нос. «Болька гапов-группов! хоть! Ха-ха я вонь! Эх, ади, Будда!» «Ага, в смысле, так уж получилось, что у меня нет носа, так что запахи для меня совершенно не страшны. А вы подождите здесь, миледи». Лорена явно была не согласна, но спорить таким невнятым голосом не получалось, поэтому она только возмущенно помотала головой. А я вошел внутрь. «Патрон, а тут действительно пахнет», — сообщил Робан. «Если задействуешь направление, убедишься». «Спасибо, верю на слово». Возможно, когда-то это здание и правда было католической церковью. Но теперь... Теперь оно скорее напоминало небольших параметров свалку. Алтарь был повален и валялся на боку. Скамейки поломаны, как будто здесь прошлась целая армия вандалов. Значительная часть этих самых скамеек просто отсутствовала. О иконах или чем-то подобном и говорить не приходилось. Совершенно голые стены. «Может быть, тут проводили черную мясу?» – предположил Робан. «Эй, патрон, обрати внимание!» В подвале есть кто-то живой, кто-то очень маленького роста. Гоблин! Гоблин? Мне стало интересно. Никогда не видел живого гоблина. Пойду посмотрю. Дверь в церковный подвал отыскалась довольно быстро. Там оказалось совсем не так пусто и безжизненно, как на поверхности. Есть некое подобие мебели, а вдоль стен штабелями стоят бутылки с... Не совсем уверен, что это такое. Но, судя по тому, что в дальнем углу красуется самый настоящий самогонный аппарат, а возле него ковыряется тот самый гоблин Зеленокожий коротышка с вытянутой вперед мордочкой, одет в аккуратный костюмчик из коричневой ткани. «Хорошо, хоть не красная шапка», — удовлетворенно хмыкнул Робан. «Знаешь, патрон, пока ты спал, я почувствовал неподалеку целый отряд красных шапок». «Угу». «Эй, привет!» – поздоровался я. Гоблин неторопливо обернулся. Его брови удивленно поползли вверх при виде меня. Но хоть не убежал с криком, и то хлеб. «Привет!» – медленно кивнул он. «С кем имею честь?» «Кое-кто называет меня Ясхеном, а ты?» меркли Гоблин, если только это кому-то не ясно! А ты не демон ли будешь, пан Ясхен?» «Возможно!» «А что, ты не любишь демонов?» но уклончиво ответил Миркли. «Судя по тому, что я о вас слышал... Скажи, пан Яцхен, а не собираешься ли ты причинить мне какой-нибудь серьезный вред?» «Например?» «Ну, мне много чего приходит в голову. Растерзать, сожрать, высосать душу. Насколько я знаю, фантазия у вас, демонов, богатая». «Ага». «То есть нет, я добрый демон. Относительно добрый. А это у тебя не самогон ли? Не согласишься продать немного? Полжизни готов отдать за хорошую выпивку». «Почему бы и не продать?» — ухмыльнулся Меркли. «Я для того здесь и нахожусь, пан Яцхен. Варить и продавать, варить и продавать». «Отлично. И в какую цену ты оцениваешь свой товар?» «Давай скажем по-другому». «Сколько денег у тебя в кошельке?» Я задумался. Мне впервые пришло в голову, что пытаться купить что-либо, не имея ни единого медного гроша, не самый умный поступок. Бартер тоже вряд ли пройдет. Ни у меня, ни у ее высочества нет при себе ничего мало мальски ценного. Конечно, можно просто ограбить малыша. Я сомневаюсь, что он сможет оказать мне достойное сопротивление. Но такой поступок мне глубоко претит потому что тогда я уже не буду добрым демоном». Молчание нарушил сам Миркли. «Почему-то мне кажется, что у тебя нет при себе денег, пан Есхен». Задумчиво произнес он. «А почему ты так думаешь?» «Хотя бы потому, что тебе негде их держать. Кстати, в паре миль к западу живет мой кузен. Он отличный портной. Если хочешь, хотя он тоже бесплатно не работает». «Может быть, ты не откажешься оказать мне одну услугу? Так, пустячок. А я в награду уступлю тебе пяток бутылочек, а?» «Ага. Какую именно услугу, пан Меркли?» «Да мелочь. Может, ты обратил внимание, какая вонь стоит наверху?» «Обратил. Но освежителя воздуха у меня тоже нет». «А?» «Не понял Гоблин». «Нет, от этого запаха так просто не избавишься». Лет двадцать назад в этой церкви жил один колдун, и он один раз что-то напутал в своем заклятии, вот и... С тех пор запах не выветривается. «А что стало с колдуном?» «С колдуном?» — равнодушно переспросил Мертли. «Да там он где-то, на какой-то из стен. По-моему, лицо еще можно разглядеть. Так я к чему? Первый этаж для работы совсем не нужен, только мешает. Подвал — вот все, что мне нужно». Я еще месяц назад начал копать обходной путь. Докопал до самого фундамента, а дальше... Вон, я чернилами обвел, где нужно долбить. Один мой знакомый цверк обещал на днях зайти, поработать киркой. Но что-то все забывает. «Не проблема», — хмыкнул я, выпуская когти. Что для моих когтей десяток другой сантиметров довольно старого камня. Я резал его, как стеклорезом режут стекло. Сделав один надрез, я просунул пальцы внутрь. И начал проделывать другой, еще глубже. Этого хватило. Дальше когти наталкивались уже на пустоту. Вырезав отверстие точно по нарисованному контуру, я осторожно поднял каменный блин и положил его на свободное место. Получилось нечто вроде столешницы. За ней открылся черный земляной проход с пробивающимся светом. Виднелись даже неряшливо вырезанные ступеньки. «Очень-очень хорошо». — кивнул Меркли, придирчиво осматривая мою работу. — Ни шума, ни пыли и ни одной бутылки не разбил. Пожалуй, это заслуживает даже увеличенного гонорара. — Угу, очень благодарен. Признаться, я немного удивился. Гоблин не производил впечатления щедрого индивидуума. Потом я сообразил. Он решил на всякий случай меня задобрить. Тварь, способную голыми руками вырезать стене тенедру, лучше иметь среди друзей, чем среди врагов. «Не стоит, Пангисхен, не стоит!» Благодушно отозвался Миркли. «Гоблин, гоблину друг, товарищ и брат! Хотя ты не гоблин, но все равно. Кстати, ты к нам надолго, а то у меня найдутся друзья, которым тоже не помешают твои услуги». «Проездом», — отказался я. «Доберусь до Дваглича, а там вернусь в свой мир». «Но скатертью дорога!» «Между прочим, Пангисхен, Дваглич — человеческий город!» «А люди — самая ксенофобная раса из всех, какие я знаю». «Это он еще с халук юхти не знаком», — тмыкнул Робан. «Халуги считают, что разумны только они одни, а все остальные просто им подражают, как попугаи. Между прочим, они едят людей, и всех остальных тоже». На полагаю, ты знаешь, что делаешь», — закончил Миркли и начал отбирать для меня пузатенькие бутылки со своим варевом. «Вот, как раз шесть штук, по одной в каждую руку». «Угу. А из чего ты вообще делаешь свою бурду?» «Из в основном. Когда это место еще было церковью, на заднем дворе тут рос сад. Конечно, деревья с тех пор сильно одичали, но кое-какой урожай еще есть». «Вишневка, значит?» — с понимающим видом кивнул я. «Она самая. Собираю в следующем году еще пару слив посадить. Мой кузен, который портной, сливянку очень уважает». Некоторое время мы неуклюже переминались с ноги на ногу. Гоблину явно хотелось вернуться к своей булькающей печке, а мне — к ее высочеству. Но просто так взять и уйти было неловко, а вытолкать гостя — еще более неловко. Тем более, когда этот гость — Яцхен. «Эй ты, демон!» Вопполь услышал не только я, но и гоблин. Только одно существо поблизости умело так разоряться, и называлось оно дочерью короля Дотембри. Но Меркли-то этого не знал. «Кто это?» Испуганно зазирался он. «Банши?» «Нет, всего лишь человек. Одна моя знакомая. Это ее я обещал проводить до два глича. Я, наверное, пойду». Меркли удовлетворенно закивал. Лаз, прокопанный гоблином был довольно просторным. Для гублина. А для Ицхена, то бишь для меня, жутко тесным. Так и напрашивалось сравнение с жуком в своей норке тем более что и количество лап соответствовало ты не слишком то торопился язвительно выпалила лара когда я показался на поверхности она была очень возмущена по моему этому немало способствовал нож отплясывающий у ее живота нож держал гоблин сзади него стояли еще четверо гоблинов и все они выглядели предельно серьезными без сомнения Это были действительно гоблины. Но они не слишком-то походили на Меркли. Эти гоблины были почти на голову выше моего нового друга-самогонщика. Изо рта у них торчали самые настоящие кабани и клыки. Глаза красные, словно кровь. И у каждого на голове красовался причудливой формы колпак. Тоже кроваво-красный. Общего меньше, чем у шведа и эфиопа. За спинами гоблинов я, конечно же, увидел серого плаща, и он выглядел очень довольным тем, что подстроил очередную мелкую каверзу. Впрочем, заметив, что я его заметил, он тут же улетучился. «Красные шапки, если не ошибаюсь?» – неуверенно спросил я. «Конечно, это они!» – повысила голос Лорена. «Хотя крест на них почему-то совсем не действует!» «Это монашеские сказки, милая девушка!» – прохрюкал тот, что держал нож. «Мы не демоны и не боимся ни креста, ни святой воды. А ты есть тот самый демон-телохранитель, да?» «Ага». «Значит, твоя девчонка не соврала?» – удовлетворенно хрюкнул Красная Шапка. «Это хорошо. Что ж ты ее бросил, телохранитель? И откуда у тебя...» «Он сглотнул». «Столько вишневой наливки». Я аккуратно поставил бутылки на землю. Почему-то мне казалось, что скоро мне понадобятся все мои когти. И я слушаю. Холодно прохрипел я. То есть? Не сообразил гоблин. Что вам угодно, паны красные шапки? Зачем вы угрожаете моей подруге этим ножом? Гоблины переглянулись, недоуменно морщил лбы И главарь немного поразмыслил, а затем сказал. Ничего особенного. «Просто выворачивай карманы, демон, и давай нам все, что у тебя есть. Твою девчонку мы уже обыскали, у нее ничего нет, так что...» Королевна молчала, тихо шипя что-то сквозь зубы. Я надеялся, что у нее хватило ума не сообщать этим коротышкам, кто она такая. «Ты командуешь этим... отрядом. А отрядом, с позволения сказать...» «Точно!» а «Как тебя зовут?» «Хборубклык!» Недоуменно ответил главный гоблин. «Так вот, Хборуб, тебя, по-моему, охотно примут во всероссийском обществе тупых». «Чего?» — не сообразил Красная Шапка. «А того, если бы ты не был столь туп, то уже сообразил бы, что у меня нет карманов, а значит, нечего и выворачивать. Твой собрат, угостивший меня этим напитком, был куда сообразительнее». «Меркли, а откуда тогда у тебя?» Он снова сглотнул. «Наливка». «Меркли – редкий жмот! У него зимой снега, не допросишься!» Сторговались. «Неважно, ты же видишь, взять с нас нечего. Отпусти девушку!» «Так-то оно так!» – неохотно хрюкнул гоблин. «Только ведь можно вас, и скажем, в рабство продать!» «Рабан, разве в Дотембре есть еще рабство?» «У людей нет, а вот у гоблинов еще как! Да и огра охотно купят такую сочную девицу!» Они человечины не брезгуют. «Хборуб!» Как мог вежливо позвал его я. «Ась!» «Если ты не отпустишь мою подругу раньше, чем я досчитаю до трех, я начну строгать вас на холодец». Скучающе пообещал я. «Блефуешь, демон!» Недоверчиво хрюкнул Хборуб. «У тебя и оружия-то никакого нет!» У них, конечно, оружие было. У каждого на поясе висел длинный нож, за спиной небольшой арбалет. А двое гоблинов держали еще и что-то вроде небольших алибард. У самого хборуба, кроме ножа, был длинный посох с утяжеленным набалдашником. Я демонстративно расставил ноги пошире, а затем одновременно выпустил все сорок два когтя. Вдобавок я пошире распахнул пасть и угрожающе поднял хвост. На кончике жала блеснула ядовитая капля. «Все еще думаешь, что у меня нет оружия, хборуб?» прохрипел я. «Раз! Два! Два с половиной!» «Эй-эй, ты чего?» Взвизгнул вожак гоблинов, отталкивая от себя Лорену. Королевна немедленно закатила ему оглушительную пощечину, одним прыжком отскочила поближе ко мне и спряталась за моей спиной. «Убей их!» — яростно приказала она. «Убей немедленно!» «За что?» — осведомился я. «Они посмели угрожать мне! Мне, дочери река... Я мягко закрыл ей рот ладонью. «Я понимаю, что вы пережили, миледи. Но ведь все закончилось хорошо, так к чему нам лишать жизни этих красных шапочек?» «Шапок!» — возмутился хборуп «По-моему, сказку про красную шапочку в этом мире тоже знали». «Э, -э милостивая пани, простите нас, пожалуйста». «Мы, Мы больше, больше не, не будем! будем!» Хором взвыли остальные гоблины, бухаясь на колени и бросая свои палки. «Какая умилительная сцена!» Робан тихо хихикал где-то на задворках моего сознания. Лорен обрезгливо морщила носик, а я... Мне тоже было смешно, но я старался этого не показывать. Упорно вспоминался мультик про кота Леопольда, Тот постоянный момент в самом конце, где мыши умоляют кота о милосердии. «Мы не хотели вообще-то!» Сбивчиво забормотал их Боруб. Вы же друзья Меркли, да? А мы не трогаем его друзей. Мы сами за наливкой пришли. Нас словно бес попутал. Взяли вдруг, да и... Сами не знаем, с чего так получилось. Простите нас, бан демон Я-то знал, с чего это так получилось. Серый плащ умеет подталкивать людей ко всему подряд. И гоблинов, как выясняется, тоже умеет. Но не рассказывать же королевне об этом. Еще подумает, чего нехорошее. Будем надеяться, что она все-таки смилостивится сама». Лорен еще немного подумала и соизволила таки снисходительно кивнуть. «Похоже, красные шапки получили королевское прощение. Я собрал вишневый самогон, и мы гордо удалились, предоставив гоблинам также заняться покупками». «Эй, хморуб!» — крикнула королевна. «А правда, что вы красите свои шапки человеческой кровью?» «Брешут все, милостивая пани!» Испуганно отрёкся вожак гоблинов. «Откуда же её столько наберёшь? Кровью, конечно, но говяжьей или свиной, как уж получится, а иногда и вовсе вишнёвым соком тут Тот-то я заметил, что у самого маленького и робкого красной шапки шапка того же цвета, что и жидкость в моих бутылках. Глава пятнадцатая Я честно пытался поделиться самогоном с Лореной, но она с негодованием отказалась, заявив, что особой королевской крови не потребляет подобную гадость. Ну что ж, мне больше досталось. Даже немножко слишком больше. Проглотив все шесть бутылей, я почувствовал себя до невозможности слабым. «Что с тобой, демон?» насмешливо спросила королевна. «Перепил?» «Да, патрон, похоже, крепкие напитки на тебя не слишком хорошо действуют», обеспокойно подтвердил Робан. «Я сейчас попробую выветрить хмель». «Не стоит». Не слишком твердо попытался отказаться я. Это только сначала было плохо, а потом стало так хорошо, как будто погружаешься в мягкое нежное облако. «Стоит», настоял на своем Робан. Одни говорят, что лучше всего от похмелья помогает панадол. Другие — рассол. Но я вам так скажу. Лучше мозгового паразита керанки с этим не справляется никто. Как рукой сняло, словно и не пил ничего. «Ты что, уже протрезвел?» — удивилась Лорена. «Быстро ты!» «Чувствуй себя просто прекрасно, миледи!» — галантно поклонился я. «Позвольте поцеловать вашу руку». «Ни за что!» — возмущенно взвизгнула девушка, бросив один лишь взгляд на мои зубищи. «Иди гоблинов вцелуй их не жалко!» «Я это к тому, что я чувствую себя наконец-то готовым расправить крылья. Если вы еще не изменили своему решению прокатиться на моей спине, я...» «Не изменила!» — милостиво кивнула Лорена. «Но если ты меня уронишь, я тебе такое устрою!» «Если я вас уроню, вы упадете, разобьетесь!» «Умрёте, и на этом всё ваше устроение закончится», — ехидно поклонился я. «Прошу на борт нашего самолёта, миледи». Я встал на... четвереньки? Нет, пожалуй, восьмереньки, хотя такого слова и нет. В общем, я встал на восьмереньки и расправил крылья, чтобы Ларена могла поудобнее ухватиться. На всякий случай я ещё и обнял её за талию средними руками. Как все-таки хорошо, что мои руки гнутся в любую сторону. Настолько это упрощает жизнь. Когти не выпускай, — угрожающе потребовала Лорена. «Ну что вы, миледи, разве я позволю себе повредить вам?» «Еще бы! За поврежденную денег не заплатят!» — хмыкнул Робан. Мои крылья пришли в движение, и Лорена испуганно прижалась покрепче. Я почувствовал, как ноги отрываются от земли. Как же не хватало мне полётов всё это время. К хорошему привыкаешь быстро. Поднявшись над макушками деревьев, я быстро сориентировался в пространстве и двинулся на юг, в сторону Дваглича. Крылья рассекали воздух с лёгким свистом. Меня обдувал ветер. Внизу с огромной скоростью проносились леса и поля. Всё то же самое, что я уже видел вчера. «Потрясающе!» — выкрикнула Лорена. «Я никогда не думала, что летать так здорово!» «А разве вы не летали раньше, Миледи?» «Где бы я могла?» – фыркнула королевна. «Но, к примеру, когда вас похищал дракон. Вряд ли он прошел такое расстояние пешком». «Ах это!» – скривилась Лорена. «Конечно, это да. Понимаешь, я потеряла сознание, как только он меня схватил, и очень этому рада. Роулин тащил меня в когтях, и очень неаккуратно. Я сломала два ребра. Моя камеристка целый месяц меня выхаживала, прежде чем они зажили». «Камеристка? Откуда у вас взялась камеристка в драконьей пещере?» «Ее он тоже похитил», – неохотно объяснила Лорена. «Нес в другой лапе. Розета была очень толстой и отделалась легким испугом». «Но почему же я ее не видел?» «Когда я окончательно выздоровела, он ее сожрал», – с негодованием сообщила Лорена. «Мерзавец!» Такой служанки, как розета у меня уже никогда не будет. Ой, смотри, горгулья. А я думала, что они днем не летают. Я слегка повернул корпус, посмотрев туда, куда она указывала. Там в довольно вихляющем полете, напоминающем движение бабочки, парило странное существо, похожее на тощую обезьяну, нацепившую крылья и покрывшуюся толстенным слоем пыли. Правда, ее морда больше напоминала гоблинскую, только сильно сплющенную, даже вдавленную. И уши очень крупные, как у летучей мыши. Горгулья заметила меня и приветственно махнула рукой. Я ответил, помахав сразу двумя правыми руками. «Местный подвед горгульи, правда, не летает днем, патрон!» Немного недоуменно поделился Рабан. «У них очень светочувствительная кожа, на солнце она начинает зудеть и шелушиться» к тому же в темноте они лучше видят». «А вот они не могут поднять человека», задумчиво сообщила Лорена. «Твое таких служат у отца гонцами, и наш воевод одно время пытался что-нибудь придумать, чтобы они и его носили. Но ничего не получилось. Правда, он втрое шире меня». «Тогда я бы его тоже не поднял. Мой предел — центнер с четвертью. Больше я не рискну». «Центнер с чет...» «А это сколько?» «Примерно два ваших веса, миледи, и еще четвертинка». На горизонте показался город, окруженный крепостной стеной. «Два глич, конечно. Неужели мы летим уже так долго?» «Сего-то час», — фыркнул Робан. «Патрон, ты себя недооцениваешь. У тебя очень хорошая скорость». «Наконец-то», — облегченно вздохнула Лорена. «На всякий случай я набрал высоту». Мне не хотелось, чтобы в меня опять начали бросать камни. На снижение я пошел только тогда, когда под нами появились дворцовые башни. Как вы думаете, миледи, где нам лучше всего приземлиться? Да где угодно, — удивилась Лорена. Хоть прямо во дворе. Пожалуй, не стоит. Мне не хотелось бы, чтобы ваша стража попыталась меня убить. Что за чушь? Хотя ты, пожалуй, прав. Тогда лети к башне Магнуса. «Уж он-то не боится никаких демонов». «У него очень маленькая кошка, миледи. Сам не знаю, каким чудом мне удалось с нее протиснуться в прошлый раз. С вами на плечах уж точно не пролезу». «Тогда в тронный зал!» Начала раздражаться королевна. «Вон, самое большое окно!» На сей раз я промолчал. За неимением лучшего оставалось править к тронному залу. Я решил зависнуть рядом и аккуратно вырезать стекло, чтобы не повредить королевне. Мне почему-то не верилось, что это окно можно просто открыть. Уж очень сложным оно выглядело, составленным из множества крохотных кусочков. «Эй, божер, гля, демон!» Неожиданно заорали снизу. «Стреляй!» «А может, это горгулья?» Неуверенно ответили ему. «Ты что, столоп, горгулья не видел? Они днем не летают!» «Да ты на рожу посмотри!» Присоединился третий голос. «У него аж три глаза! Только у демонов бывают три глаза!» «Стреляй! Кому сказано!» Мои нижние руки рефлекторно дернулись. Я машинально поймал сразу два арбалетных болта. Я тут же выпустил их и поймал еще один. «Скоты!» Возмущенно заверещала королевна. «Я вас всех перепарю!» Я посмотрел вниз и ужаснулся и я не потрудился разведать местность и теперь пожинал плоды своей лени. Под нами было стрельбище. Несколько десятков королевских гвардейцев тренировались во владении арбалетами и длинными луками. И теперь у них появилась новая мишень. Я на автомате поймал еще три стрелы и швырнул их обратно. Интересно, а пулю я так сумею поймать? Около десятка стрел бессильно ударились о мою броню, остальные пролетели мимо. За себя я не боялся, но с каждой секундой увеличивалась вероятность, что кто-нибудь из лучников выстрелит не в меня, а в ту, что испуганно прижалась к моей спине. Медлить было нельзя. «Держитесь, миледи», — посоветовал я, набирая скорость. О неторопливом входе в тронный зал пришлось забыть. Я на полном ходу пробил стекло своим гребнем. Вот для чего он, оказывается, нужен. Это таран и влетел в огромную комнату, прикрывая Лорену всеми шестью руками. Разумеется, в последний момент я сложил крылья и вытянул хвост, превратившись нечто вроде живой ракеты. «Задание выполнено!» — выдохнул я, отдирая королевну от спины. «Отец!» — счастливо пискнула та, бросаясь к мужичку на троне. Я быстро оглядел помещение. Кроме нас с Лореной в нем присутствовали пятеро. Прежде всего уже известный мне Магнус, он единственный смотрел на нас спокойно, удовлетворенно улыбаясь в усы. А вот четверо остальных, король Ягдаш II, обнимающий дочь с видом одновременно счастливым и ошеломленным, по форме напоминал небольшой ящик. Очень маленького роста, но поразительно широкоплечий, с внушительным брюшком и окладистой бородой. Интересно, не было ли у него в предках гномов? А то похож. Мужик, стоящий по правую руку от трона, был, так сказать, ящиком в квадрате. Точно те же пропорции, что и у короля, только увеличены раза в полтора. Рост – 2 метра с гаком. Пузо – борцы с ума умрут от зависти, ширина плеч – не во всякую дверь пролезет. Борода – вообще молчу, чуть ли не до пят. Несомненно, тот самый воевода, который безуспешно пытался полетать на горгульях. Третий мужик обликом напомнил мне знаменитого кардинала Решелье, только вот чином пониже. То, что красовалось у него на голове, не могло быть ничем иным, кроме как епископской тиой. Но ну, четверт, совершенно блеклый, ничем не выделяющийся, скромно одет, глазки пустые, выражение лица отсутствуют. Лаоренов захлеб рассказывала отцу о своих приключениях и обо мне. Магнус тоже поддакивал, всячески пытаясь обратить внимание на свою скромную роль в спасении наследницы престола. Король остолбенело слушал. Воевода то и дело встревал, въедливо выспрашивая, как именно я завалил Роулина. По-моему, он уже намеревался присоединить такую боеспособную единицу, как я, к своему войску. В общем, все складывалось довольно неплохо, пока голос не подал епископ. ваше величество Холодно прошипел он. «Сознаете ли вы, что эта богопротивная тварь — демон? Несомненно, прислужник Рогалдрона! Я вместе с вами возношу Господу хвалу за чудесное спасение Ее Величества из лап дракона. Но есть вещи, с которыми не следует соприкасаться. Вам, Ваше Высочество, следовало без колебаний отвергнуть помощь Галлюса». «Возможно, очищение в храме еще сможет вам помочь, хотя...» «Но я...» — попыталась возразить королевна. «Я еще не закончил!» — поднял тонкую руку епископ. «Что до тебя, демон? Готовься к смерти! Никакие твои поступки не смогут исправить твою богомерзкую сущность! Стража, схватить его!» Внутренне я ожидал, что за спиной епископа в очередной раз примелькнет серый плащ на его не было и в помине. Этому святоше явно не требовалось подсказок от посторонних, чтобы на кого-нибудь наехать. «Отец!» – возопила королевна. «Ладно, ладно!» – неохотно пробурчал король, брезглево глянув на мою жуткую рожу. «Демон, за то, что ты спас нашу дочь, мы позволим тебе уйти живым!» «Ваше величество!» – возмущенно обернулся к нему епископ. «Молчать! Мы так решили. Но если ты еще раз появишься в пределах нашего королевства, обещаем немедля казнить тебя. А теперь убирайся с наших глаз!» Я тупо уставился на него. В голове вертелось классическое «а деньги». Это я в конце концов и сказал. «Какие еще деньги?» Приподнял бровь Ягдаш Второй. Магнус наклонился к его уху и зашептал об условиях нашей с ним сделки. «Тысяча краунов!» — возмутился король. «Да как ты посмел договариваться о таких вещах без нашего ведома? Да еще с демоном!» Блеклый человечек неожиданно заволновался. «Ваше Величество, мы никак не можем позволить себе потратить такую сумму!» Очень тихим голосом сказал он, нервно потирая руки. После последних платежей наемникам казна совершенно разорена и до ближайшего пополнения больше двух месяцев. Вот если бы вы послушались моего совета и ввели дополнительный налог на хмель и зерно... — Замолкни, казначей! — брезгливо поморщился король. — Мы в любом случае не унизимся до того, чтобы платить служителям Галюса. — Чего ты еще ждешь, демон? Убирайся, пока мы не приказали стрелять! — Только не теряй лицо! — испугался Рабан. «Что бы ни случилось, Ангах не должен терять лицо!» «И не собирался», — огрызнулся я. «Что?» — возмутился король, приняв последнюю реплику на свой счет. «Так ты смеешь? Прощайте, ваше величество!» — сплюнул я, выпрыгивая в разбитое окно. Все зачарованно уставились вниз. В том месте, куда попала моя слюна, деревянный пол расползался с фантастической скоростью, открывая на всеобщее обозрение комнату под тронным залом. Снаружи меня уже ждали лучники, давно перезарядившие орудие, только и ждавшие, пока я снова появлюсь в поле зрения. На меня обрушился такой град стрел, что на мгновение потемнело в глазах. Но теперь я мог не бояться, что они попадут в уязвимое место, посему даже не подумал их ловить. Вместо этого я расправил крылья и спикировал вниз, издав самый грозный рык, на какой оказался способен. Вид разбегающихся в разные стороны солдат хотя бы немного утешил меня. «А что в таких случаях делают тенгахи?» — язвительно спросил я, устроившись на шпиле самой высокой башни. Заметить, а тем более достать меня здесь, было весьма затруднительно. Земле эта точка оставалась совершенно невидимой. «Если бы это был один из миров Перекрёстков, можно было бы пожаловаться в гильдию», задумчиво предположил мозговой паразит. «Перекрёстков? Это ещё что такое?» «Миры вроде мир города», не задумываясь, пояснил Раббан. «Те, в которых известно о существовании других миров. В мирах-перекрёстках демонов не преследуют, пока те не нарушают законов, понятно». «Ого, ну сейчас мы здесь, так что думаешь что делать здесь». «Предлагаю отомстить!» – кровожадно заявил Робан. «Убить короля?» – заинтересовался я. «Не, патрон, это уж слишком. И пользы никакой. Лучше просто забрать наш гонорар самим. Плюс штраф. Залезем в их казну и выпотрошим ее!» «Угу. Предложение мне понравилось. Слушай, я не помню, кем я был раньше, но точно не вором. С чего хоть начинать-то?» «Подождем ночи. Потом...» Потом пройдем по потайному ходу прямо в казну. потайному ходу? А ты уверен, что он здесь есть? А как же? Дворец без потайного хода, что человек без аппендикса. Ого, а как мы его найдем? Направление, патрон, направление!» Ехидно подсказал мозговой паразит. «Учись им пользоваться, не пожалеешь. Вот я чувствую, что самый удобный для нас вход начинается в дворцовой пекарне. Когда повара заснут, мы тихонечко прокрадемся». Ну а дальше ясно. Сначала наведаемся в казну, а потом к магу. Он нам тоже кое-чего пообещал, помнишь? Ого, uh -huh, точно. Признаться, я уже и подзабыл, что затевал все это не ради денег. То есть деньги деньгами, конечно, они никогда не лишние. Но мне по-прежнему хочется узнать хоть что-нибудь о своем прошлом. Опять ждать. Для меня это уже стало привычным. В последнее время я только и делаю, что чего-нибудь жду. «Плохо, что дует сильный ветер. Приходится покрепче вцепляться в крышу, чтобы не снесло. Крылья я поплотнее обернул вокруг тела. Расправь я их и превращусь в один большой парус». Спустя час я поймал себя на том, что все это время рассматривал причудливую трещину в камне, пытаясь понять, на что она похожа. Еще немного времени спустя я понял, что Рабан занимается тем же самым. Когда, наконец, стемнело и направление любезно сообщило мне, что в пекарне не осталось ни одного бодрствующего человека, мои когти словно срослись со стеной. Мне пришлось выдирать их по одному, иначе я рисковал. но ну, не знаю, чем, но рисковал. И еще жутко хотелось есть. Я надеялся, что найду что-нибудь съестное в пекарне. Я не стал слетать вниз, часовые по-прежнему расхаживали по двору, и мне не хотелось переполошить весь дворец известием о том, что я никуда не ушел. Вместо этого я спустился по стене вниз головой, бесшумно скользя по ней, словно гигантская ящерица. Меня никто не заметил, по цвету я почти сливался с камнем, из которого состоял дворец. Также бесшумно я проскользнул по двору, прижимаясь к земле каждый раз, когда направление сообщало, что поблизости кто-то есть. Возле двери пекарни, правда, произошла заминка. Прямо на пути стоял какой-то пузан и мерно что-то жевал, одновременно ковыряясь в носу. Уходить он явно не собирался. Я ждал около минуты, а потом подполз поближе и нанес быстро удар хвостом. Регулировать яд я уже научился, и ему досталась самая малая доза. Легкий паралич на пару часов. Очнется, решит, что упал в обморок. В пекарне было сухое тепло, работала гигантская печь. Рядом дремал мальчишка в одном фартуке на голое тело. Поваренок. В дальнем конце нашелся еще один. Крупный мужчина со слепительной плешью. Однако ничего си снова не обнаружилось, сколько я не рыскал. Только гора теста на столе. Пришлось съесть его. И поверьте, гажи сырого теста пищи не существует. «Ну ты что, патрон, потерпеть не мог?» Раздраженно буркнул Рабан вынужденный вкушать эту дрянь одновременно со мной. «Вон проход, справа от печи!» И я как можно тише прошел мимо спящего пекаря. Участок стены, который имел в виду мой симбионт, ничем не отличался от всех остальных. Я осторожно ощупал его, но не заметил никаких признаков потайного рычага или чего-то в этом роде. «Вон та щелочка чуть левее твоей средней правой руки. Нужно нажать чем-нибудь тонким и длинным». «Коготь подойдет?» Риторически спросил я, засовывая он и в потайное отверстие. Что-то тихо щелкнуло, и большой камень бесшумно повернулся, открывая небольшой лаз. Едва человеку пролезть. «Умели же делать!» — восхитился Робан. «Этому ходу, небось, не одна сотня лет, а все как новенький». Внутри было темно, как в запертом сундуке. Открывающий проход камень вернулся на место, как только я переступил порог. Вероятно, я надавил на какую-то скрытую пружину. Я немного постоял, привыкая к темноте. При полном отсутствии света мои глаза всегда работали как-то странно. Все становилось кроваво-красным. Инфракрасное зрение? «Оно самое, патрон!» — подтвердил рабан «Ты особо-то не тяни, нам до рассвета нужно управиться». «А как обратно?» — забеспокоился я, ощупывая внутреннюю сторону тайной двери. Никаких щелок не находилось. «Да зачем? Обчистим казну, заглянем к магу, прыгнем обратно в Миргород». Чего нам еще тут делать?» «Угу, логично». Согласился я и осторожно двинулся по темному коридору. Вероятно, тайный ход опоясывал весь дворец. Очень уж он был длинным. Время от времени на стене встречались небольшие задвижки, за которыми скрывали щелочки для подглядывания. Я пару раз отодвигал такие, но ничего интересного не углядел. Дворцовый коридор, потом какая-то комната. «О, патрон, буквально через пять шагов будет наша королевна» обрадовался Рабан. «Давай посмотрим». Я и сам не отказался бы еще раз взглянуть на прекрасную ларену, посему сделал, как предложил Керанке. Единственное, на что я сейчас надеялся, это что мои глаза не светятся в темноте, иначе меня моментально обнаружат. Покои и высочества вполне соответствовали моим представлениям о комнате принцессы. Огромная кровать под балдахином, заваленный драгоценностями стол, картины гобелены по стенам. Вот разве что стыдливо спрятанный под кроватью ночной горшок слегка выбивался из общей картины. Сейчас в глубоком, обтянутом медвежьей шкуре кресле смущенно сидел Ягдаш Второй, а его доченька возмущенно расхаживала взад-вперед. По-моему, она только что закончила выговаривать отцу за то, что он так неблагодарно выгнал меня и ее спасителя. «Знаю, знаю!» – вздохнул король. «Но что делать?» «Епископ меня живьем сожрал бы, если бы я ему еще и заплатил». «Опять же казна почти пуста, понимаешь?» «Не понимаю!» – ожесточенно выкрикнула Лорена. «Отец, ты же король! Почему ты вообще должен считаться с этим святошей? Давай его казним!» – с надеждой предложила она. «Что ты? Что ты?» – испуганно замахал его величество. «Тебе еще многому предстоит научиться, прежде чем ты станешь настоящей правительницей!» «Никогда нельзя ссориться с церковью. Они набрали слишком большую силу. Нынешний папа совсем не так мягок, как его предшественник. Помнишь, как в Ромесе закрыли школу магов?» «Да», — кмыкнула Лорена. «Магнус тогда три дня ходил сам не свой». «То-то и оно. И все маги сначала возмущались, а все-таки утерлись. Церковью так просто не совладаешь. Ты еще не слышала, и сдали новый указ». Отныне не допускать в храмы никого из нелюдей. «Даже эльфов?» – ахнула королевна. «То-то и оно, да и то сказать. Из западных холмов эльфы вон уже ушли». «Как ушли? Куда?» «Кто их знает? Две недели назад пропали. Говорят, видели той ночью, как над холмами что-то светилось голубым светом. Всю ночь там было это сияние, а на утро ни одного эльфа не осталось. Одни пустые хижины». «Нет уж, дорогая моя, я еще не сошел с ума с демонами дружить. Если папа отлучит от церкви, сможет твой демон нас защитить?» «Забыла, что сделали с королем Ибером?» «А ведь он только и хотел, что...» Я не стал слушать дальше. На душе было как-то муторно, словно зашел в чужой дом и застал там безобразную свару. Не такой уж и терпимой оказалась церковь в этом мире. Хотя в нашем все равно еще хуже». Здесь, по крайней мере, до инквизиции еще не додумались. Надеюсь. «Рабан, а давай не будем грабить казну?» Неожиданно предложил я. «Давай лучше епископа ограбим». «Как скажешь, патрон!» Не стал спорить Рабан. «Тогда поворачивая направо и двигай по винтовой лестнице на третий этаж. Епископ сейчас там». По дороге случайно заметил еще одну сцену. В полутемном коридоре какой-то разодетый хлыщ искал что-то за корсажем у прелестной блондиночки. Ей это, похоже, нравилось. Она игриво хихикала, время от времени с наигранным удивлением спрашивая. «Ах, князь, что вы делаете?» «Вот так и везде», — задумчиво прокомментировал это Робан. Минут через двадцать я добрался до покоев епископа, аскетичной комнатке освещенной одной-единственной свечой. Из мебели здесь имелся только грубо сколоченный стол и такой же стул Правда, с небольшой подушечкой на сиденье. Вероятно, епископ страдал геморроем. Сейчас он сидел на этом самом стуле и внимательно читал какую-то бумагу. Рядом стоял невысокий человечек с остреньким носиком и также внимательно читал ее, скосив глаза через плечо епископа. «Все правильно, ваше преосвященство?» Подобострастно спросил он, когда епископ дочитал до конца. «Да, молодец, хвалю». Россия насунул ему монетку тот. на этого мало». «Мне нужны еще сведения, и более точные, чем эти. Ты понял меня?» «Конечно, ваше преосвященство», — низко поклонился человечек. «Они будут у вас завтрашним вечером». «Молодец. Теперь можешь идти». По-прежнему согнувшись в поклоне, епископский доносчик попятился к выходу. Кое-как нашарил дверную ручку и юркнул за дверь. «Что-то я слегка разочарован, патрон», — кисло сказал Робан. Судя по обстановке, у этого типа и десятка монет не наберется». Епископ еще немного постоял посреди комнаты, перечитывая донесения, а потом сделал то, чего я никак не ожидал. Подошел к той самой стене, за которой притаился я, и повернул какой-то гвоздик. Участок стены отъехал в сторону, и мы глупо уставились друг на друга. Впрочем, епископ быстро пришел в себя. «Я знал, что ты еще вернешься от Розия Голеса!» злобно прошепел он но ну, теперь теперь-то я с тобой расправлюсь!» Я хотел спросить, как он намеревается со мной расправиться, но вдруг почувствовал в голове ужасную боль. Словно мне в мозги вкручивали гигантский раскаленный шуруп. Епископ ехидно скалился, буравя меня своими маленькими глазенками. Я хотел полоснуть его по лицу, но не мог даже пошевелиться. А в следующую секунду все прошло. Более того, мой враг болезненно вскрикнул и отшатнулся. «Эта голова уже занята!» Торжествующе выкрикнул Рабан, не слышимый никем, кроме меня. «Никого сюда не пущу!» вы, оказывается, тоже колдун!» Задумчиво произнес я. «Ай-яй-яй, ваше Преосвященство! Как не стыдно!» «Когда борешься с демонами, приходится прибегать к их методам!» Рявкнул епископ. «Прочь исчадья Галюса! Во имя святого Иезуса!» Он выхватил из карманов бутылочку с какой-то жидкостью и массивный медный крест. Жидкость он выплеснул мне в лицо, крест выставил перед собой. «Святая вода», — прокомментировал Робан. «Некоторые жители темных миров ее действительно недолюбливают, хотя смертельных случаев пока не зарегистрировано». «Не действует», — сочувственно хмыкнул я, глядя на удивленную рожу епископа. «Да, ваше преосвященство, ну как же так можно?» «Я же вам ничего плохого не сделал, кажется». и Епископ прошипел сквозь зубы что-то нецензурное. «Еще и обзывайтесь. Ну вот что с вами делать после этого? Эй, Рабан, идеи есть?» «Хорошо бы, конечно, его убить», с сожалением признался мозговой паразит. «Только народ не поймет. Не трогай его, патрон. Он дитя своей эпохи. Он по-другому не может». «Выходит, я таки останусь без денег». «Жалко». «А вон у него крест с брюликами. Его возьми!» Я чуть-чуть приподнял епископа средними руками, чтобы не вздумал сопротивляться, и вежливо снял у него с шеи еще один крест из чистого золота, украшенный разноцветными камешками. Судя по весу, стоил он немало, если только не подделка. «Отродья Галюса!» Разъяренно выпучился на такое святотатство епископ. «Этот крест был вручен мне самим папой! Не смей его трогать!» «Что, неприятности будут?» Посочувствовал я, вешая крест себе на шею. Епископ смотрел на это с затаённой надеждой. Видимо, всё ещё считал, что святой крест должен меня убить. «Меня же могут лишить сана!» взвизгнул он, поняв, что его надежда тщетны «Тогда точно нужно взять. Ну всё, Рабан, пошли теперь колдуну». «Э, патрон, ты этого на всякий случай обездвиж, а то ещё начнёт снова колдовать». Опасливо попросил Керанки. «Ага». Один удар хвостом, и епископ расслабленно повалился на пол. пуская слюни, словно счастливый младенчик. На этот раз я не пожалел яду. Раньше завтрашнего утра не очнется. Вообще, я бы с удовольствием его замочил. Видно же, что нехороший человек. Но я дал клятву не убивать дотембрийцев без особого приказа короля или его дочки. Я все-таки не настоящий демон, так что, думаю, смогу такую клятву нарушить. Но как-то неудобно. Слово надо держать, я считаю. Как думаешь, что это тацацка тысячу краунов? С интересом взвесил на руке крест я. Смоя как считать. Если просто как золотой лом, то черта с два, от силы на пару сотен потянет. А вот если как ювелирное изделие, тогда наверное сотен 5-6. тому же это еще и святая реликвия, тоже ценно. Пока Рабан разыгрывал из себя профессионального оценщика, я продолжал ползти по секретному проходу. Проклятый маг забрался под самую крышу, и пусть к нему оказался наредко стернистым. Вообще, складывалось впечатление, что Магнус, как епископ, знает о тайном ходе и время от времени им пользуется. Во всяком случае, пыли здесь было немного меньше. У Магнуса были гости. И не кто-нибудь, а воевода и вновь королевна Лорена. Пока разбирался с епископом, она успела закончить беседу с любимым папочкой и подняться сюда, в башню мага. Прислушавшись, я понял, что говорят они опять-таки обо мне. «Жалко!» – пробасил воевода. «Такой вояка в одиночку Роулина завалил! Отправить его на передний рубеж! Белолесцы сразу в штаны наложат! Ваше колдунство, а вы еще одного такого не вызовете, а? Для меня!» «Я бы и рад!» С явной неуверенностью почесал в затылке Магнус. «Да только что скажет его преосвященство!» «Обещаю, Магнус, как только я стану королевой, от королюса не останется даже тиары!» Грозно пообещала ларена «На следующий же день!» «Ваше высочество!» Грустно покачал головой маг. «Если бы это было так просто!» «Церковь!» «Да вы что, сговорились, что ли?» Уперла руки в бока королевна. Отец только что говорил то же самое. Его Величество, не глупый человек. Сейчас нам не с руки ссориться с церковью. Папа Джулиан очень враждебно настроен ко всему, неестественному. Магические гильдии уже который год в упадке. Говорят, он уже даже на ладан дышит, пробасил воевода. Может, когда сдохнет, тьфу-тьфу-тьфу, прости боже. Вряд ли это чем-то поможет, сохранял постную физиономию Магнус. «Основной кандидат в кардинал элькориана а он даже хуже Джулиана IV». «А если победит кардинал Далука?» – предположила Лорена. «Вряд ли. Он слишком молод, у него нет серьезной поддержки». «Ваше колдунство, так как насчет демона?» – не отставал воевода. «Если нельзя другого, так верните с того, что был. Отправим его незаметника на дальний форпост. Королюс ничего и не пронюхает». «Да, Магнус, вызови Исхена снова», – потребовала Лорена. «Только ты, дядька Влад, губу-то не раскатывай. Никуда ты его отсюда не отправишь. Я его в телохранители возьму. И еще летать на нем буду». «А вот вам шиш!» – возмущенно прохрипел я, проламываясь прямо сквозь стену. «Не накатались еще, миледи?» «Смотри-ка, и вызывать никого не понадобилось», – ухмыльнулся в бороду воевода Влад. Он был единственным, кого мое неожиданное появление ничуть не удивило. Все-таки опытный солдат, привык и не к такому. А вот макс с смотрели на меня, как на ожившую мумию из мавзолея, широко распахнутыми ртами и глазами. «А, а я думал, что ты вернулся в свой мир», — пролепетал наконец-то Магнус. «Как же, мистер Магнус, размечтались!» — фыркнул я. «С тысячи краунов вы меня, конечно, натянули, но, мне помнится, мы еще и кое о чем договаривались». «Ах да, конечно, восстановление памяти!» Часто закивал старик. «Не волнуйся, пан Ясхен, все будет как договаривались. Я прямо сейчас приступлю к составлению эликсира». Он действительно не стал тратить времени зря. Тут же ринулся к своей маленькой лаборатории и начал звенеть пробирками. «И я тебя так и не поблагодарила, демон!» подчеркнуто сухим тоном, сообщила Лорена, слегка наклонив прекрасную голову. «Позволь сделать это теперь». «Пуркуапами, леди? Почему бы и нет?» «Эй, демон, ты того, слышал, что ли, о чем мы говорили?» Немного запинать спросил воевода. Похоже, он не привык разговаривать с демонами. «Так ты это, подумай, может, правда в войско ко мне поступишь? Нам такие как ты во как нужны». «Ничего подобного». «Я беру его к себе в телохранители», — тут же отшила Влада Королевна. «А с епископом мы разберемся». «Даже не знаю, миледи», — кмыкнул я. «Это все, конечно, очень лестно». «Исхен, как твое настоящее имя?» — крикнул от своего рабочего места Магнус. «Что-что?» — не понял я. «Мистер Магнус, вы же сами только что сказали. Исхен». «Нет уж», — решительно отверг этот вариант колдун. «Это не истинное имя. Для заклятия не годится». «Да ты не бойся. Хочешь, я бы клянусь, что не использую твое истинное имя тебе во вред». «Ага. Погодите-ка секундочку. Вы что, хотите сказать, что для заклинания вам нужно мое настоящее имя?» «Конечно!» — удивленно посмотрел на меня колдун. «То, которое было дано тебе при рождении. Иначе эликсир памяти не будет иметь силы». «Я тяжело вздохнул» глядя на этого старого маразматика. Потом взял себя в руки и очень терпеливо сказал ему, «Мистер Магнус, подумайте как следует, о чем вы просите. Я потерял память, вы понимаете? Память! В том числе и память о своем настоящем имени. Мне для того и нужна ваша помощь, чтобы его вспомнить а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Разочарованно развел руками Магнус. «Так что же ты от меня хочешь, демон?» «Я не думал, что ты забыл даже свое имя!» Воевода глядел на меня недоумевающе. До него явно не доходило, чего ради мы вообще заморачиваемся ради такой чепухи. Мозг старого вояки совершенно четко делил все имеющиеся в мире занятия на чепуховый и войну. А вот Лорена смотрела с сочувствием. У нее воображение было несколько больше. «Да, настоящее имя. Это, конечно, проблема. Яков, это не имя». «Это просто кличка, полученная от профессоров Урана. Но где же я узнаю настоящее-то?» «Патрон, а ведь профессор Краевский-то должен знать твое прежнее имя!» Неожиданно подал голос Робан. «Слетаем к нему, узнаем, что нужно, а потом вернемся сюда и вернем тебе память, а?» «Здорово придумал!» Мгновенно оценил я. «Давай, рабан, поехали обратно на нашу землю. Навестим этого профессора, который спохабил мои мозги». «Не ужасно хочется посмотреть ему в глаза?» «И то верно, патрон!» Злобно согласился Рабан. «Его нужно как следует побрить до самых костей. Так что, отправлять?» «Погоди секундочку. Ваше высочество, мистер Магнус, пан воевода. Весьма сожалею, но мне придется отлучиться на день-другой, навестить одного старого знакомого. Мистер Магнус, готовьте пока свой эликсир. Когда я вернусь, мое имя будет при мне. Надеюсь». Удачи, «Удачи тебе, тебе демон, демон Практически в один голос пожелали мне ларена и Магнус. «А насчет войска все-таки подумай!» Строго нахмурился Влад. «Хорошо, пан воевода, подумаю. Давай, личное шизофрения, стартуй!» «Ляса, аляса, алла, исса, алла, ассалла! Али, эссе!» Энки-Илиалса-Осса-Асса-Элиасса-Осса-И-Эссея-Алласса!» Комната Магнуса рыжебородова стремительно растворилась в совершенно иной местности. В выжженной равниния с землей ядовито-черного цвета. Кое-где торчали, думаю, все-таки деревья. Хотя таких деревьев я еще не видел. Глава шестнадцатая. «Это не земля», — авторитетно заявил я. «И на Миргород тоже не похоже». «Конечно, не похоже. Из Дотемврии в твой мир одним шагом не шагнешь. Если идти через Миргород, пришлось бы сделать четыре шага. А если вот так, как сейчас, только три? Сейчас отдохну немного и прыгнем дальше». Я слегка прошелся взад-вперед. Почва под ногами крошилась и проваливалась, как если бы я шагал по прогоревшей насквозь доске. Вдали я увидел что-то, напоминающее автомобиль. Мне стало интересно. Это и правда оказался автомобиль, только без колес. Похоже, таким он и должен быть. Днище было гладкое, покрытое странным синеватым металлом. Во всем же остальном самый обычный Volkswagen Juke. Конечно, очень и очень старый. Эта штука ржаветь здесь уже лет десять, не меньше. «Это тоже в какой-то степени земля, только другая», — сообщил Робан. «Здесь уже двадцать век». «Это наше будущее?» — недоверчиво переспросил я, оглядываясь по сторонам. На горизонте струился дым, над головой ползли тяжелые тучи, почему-то зеленого цвета. Кроме странных деревьев, больше похожих на корявые арматурины, не было никаких признаков жизни. Такое будущее мне не понравилось. «Альтернативное», — пояснил Робан, — «после ядерной катастрофы». «Здесь была война?» «Точно. Да не одна, а шесть войн. С первой по шестую мировые. Самая первая началась еще в девятнадцатом веке». «Мне снова стало интересно». Робан это мгновенно уловил и принялся рассказывать. «Первую мировую в этом мире начала, как ни удивительно, швейцария Но корни всех бед кроются гораздо глубже. Началось все в 1843 году, когда в бедной швейцарской семье родился некий Генрих Пфальтен, человек, полностью отсутствующий в истории, которую знаешь ты. С юных лет Пфальтен проявлял необычайные способности. Он был гением, однозначно, гением, да таким, что Эйнштейн рядом с ним показался бы жалким дилетантом. Пальтен всегда стремился к самому истоку, к ядру атома. Он хотел расщепить его и посмотреть, что получится. Ему было едва за 30, когда он создал первую атомную бомбу. Однако поначалу только на бумаге. У молодого гения не было денег, и не нашлось людей, способных заинтересоваться его проектом. Академии наук только презрительно фыркали, когда он пытался представить им свои идеи. Маститы и профессора авторитетно заявляли ему, что это бред собачий, что такое невозможно. Неудивительно. Фальтон на полвека опередил естественное движение науки. Но потом он все-таки сумел протолкнуть эту бомбу. Да, а вот в твоем мире он или вовсе не родился, или умер никому неизвестным, проклиная недалеких академиков, не понявших его гений. Но в этом мире родился еще один человек, которого не было в твоем – Матис Рейерман сын броденбургского крестьянина, переехавшего в Швейцарию. У Рейрмана тоже был дар, только не научный, а политический. Он умел увлекать за собой людей примерно так же, как Гитлер или Ленин. В конце 70-х Швейцарии грянул переворот, возглавляемый молодым Рейрманом, после которого страна превратилась в некое подобие нацистской Германии. И тогда Пфальтен решил обратиться со своим проектом на самый верх. Всеми правдами и неправдами он умудрился добиться аудиенции у Верховного Орхистратига Рейрмана. «Подожди, это что же, титул такой?» «Точно. Швейцарский диктатор был не обделен тщеславием. Так вот, после того, как Рейрман ознакомился с проектом Фальтона, он моментально сообразил, что в его руки попал самый настоящий клад. Он-то сразу понял, как это можно применить». Фальтону была дана зеленая улица, огромные средства и строгий приказ в кратчайшие сроки создать действующий образец. И его создали. Закончил я. Правда, не очень быстро. Переход от теории к практике занял 12 лет. Все-таки дело происходило полувеком раньше, чем в вашем мире, и техника была более примитивной. Но тем не менее, ядерное оружие все-таки было создано. К 1894 году у Рейрмана имелось уже 20 прекрасных бомб. Не ракет, заметь. До реактивного двигателя в этом мире вообще так и не додумались. Первоначально их планировали сбрасывать с дирижаблей. Ну и когда же началась война? 1897. -м. Причем сразу атомная. Рейрман не разменивался по мелочам. Первое, что он сделал, сбросил одну из самых мощных бомб на Краков. И тут с Польши начали с Астро-Венгрии. Впрочем, остальной мир подключился очень быстро. Новое оружие швейцарского диктатора никому не понравилось. До этого момента на то, что там творилось, смотрели сквозь пальцы, мол, внутренние проблемы. Но когда Архистратигуа показалось мало его крошечного государства... Ого, хорошо, я понял. Переходи сразу к концу. Извини, патрон, увлекся. Ну и вот, Первая мировая здесь продолжалась почти 9 лет. Всего через 12 лет после ее окончания началась Вторая мировая. Собственно, все эти шесть войн – это одна колоссальная война с небольшими передышками. Шестая мировая закончилась в 2011 году, и с тех пор в этом мире войн не было. Просто больше некому стало воевать. В конечном итоге выжили какие-то горсточки людей, попрятавшиеся по разным медвежьим углам. Конечно, прошло три с половиной века, теперь здесь население побольше. Но все равно очень мало, и жизнь у них поганая. Радиоактивный фон за это время стал почти нормальным. Но планета все равно похожа на тлеющий уголек. «Ага, а вот объясни-ка, что это за тачка и откуда она здесь взялась?» Рабан на некоторое время задумался. «Действительно, загадка, если в этом мире от цивилизации не осталось почти ничего, что здесь делает эта штуковина?» «Такие автомобили делали в североамериканских штатах Свободной Америки в промежутке между Пятой и Шестой войнами». Наконец промявлял он. До реактивного двигателя они не додумались, зато умудрились изобрести антигравитацию. А вот почему она тут валяется, ума не приложу. Разве что тоже спасли несколько штук в каком-нибудь бункере. А какая разница? Ого, <тепотворение> ага, я понял. Рабан, нас здесь что-нибудь задерживает? Все понял, патрон? Ляса-аляса-алла-исса-алла-ассалла. <тепотворение> Али-эсэ энки элиалса осса асса элиасса осса и эсэ а Сумрачный свет апокалиптического мира померк, сменившись другим, мягко-голубым, того света какого бывает небо особенно приятным утром. Только вот в этом мире небо было сразу со всех сторон. Я в ужасе замахал крыльями, оказавшись где-то в поднебесе, но уже в следующий момент сообразил, что никуда и не падаю а просто висю, или все-таки вишу. Никогда не знал, как это правильно произносить. В абсолютной пустоте. Правда, судя по тому, что пространство вокруг было не черным, как в космосе, а нежно-голубым, это все-таки была не пустота. «Объяснения будут?» Без лишних предисловий поинтересовался я. «Будут, конечно», — промямлил рубан «Только вот как бы объяснить попонятнее?» ха патрон». Ты, может быть, слышал, что другие миры могут быть совсем не такими, как твой. Я имею в виду «совсем не такими». В смысле? В твоем мире, да и во всех остальных, в которых мы уже побывали, физические законы примерно одни и те же. Вселенная устроена по единому принципу. Бесконечный вакуум, в котором плавают звезды, планеты и все остальное, что там еще есть. Но это всего лишь один из вариантов устройства Вселенной. И я молчал, не совсем понимая, о чем он, собственно, толдычит. А вот здесь Творец использовал другой вариант. Космос тут тоже бесконечен, но отнюдь не пуст. Звезд, планеты, вообще объектов крупнее астероидов здесь нет. Зато и вакуум нет. Все пространство заполнено чистым, светящимся изнутри воздухом. Прекрасная дыхательная смесь, кстати. В этом мире по космосу свободно можно путешествовать на самолете, на воздушном шаре, да хоть просто вплавь. «Я еще некоторое время повертелся, сились разглядеть в этой бесконечной голубизне хоть что-нибудь определенное. Далеко-далеко виднелась крошечная черная точка, и на этом пейзаж заканчивался. Здесь хоть кто-нибудь живет?» «А как же?» — искренне удивился Робан. «Жизнь приспосабливается к чему угодно. Только тут, конечно, все по-другому. Местные формы жизни больше всего похожи на рыб и прочую водную живность. В невесомости ноги, крылья и прочая ерунда никому не нужны. Зато вот реактивный двигатель, как у кальмаров, очень даже востребован. А люди? Есть и люди. Люди в этом секторе везде водятся. И они тоже плавают в невесомости? Нет, живут на своих крошечных планетках. Там у них все как и на Земле, только масштабы мелкие. Большинство здешних планеток размером с небольшую гору. Их можно за час-два обойти по экватору. Эвана как? Подивился я. А они с них не падают? Не падают, взлетают. С таких крошечных планеток можно взлетать без всяких ракет. Просто заберись повыше, да подпрыгни, и улетишь в стратосферу. У них тут всякие воздушные сани, летучие парусники. Ну ладно, патрон, ты еще хочешь тут побыть, или мне можно перемещаться? Угу. Угу, да, или угу, нет. Угу, не зли меня. Как скажешь, патрон. Следующая остановка — земля. Ляса, алясса, алла, исса, алла, асала. Али, Эссе, Энке, Илиалса, Осса, Аса, Илиасса, Осса, И, Эссея, Алласа. Небо над головой по-прежнему оставалось ослепительно голубым. Зато под ногами образовалась твердая поверхность. Снег. холодный снег, в который я сразу же провалился по щиколотку. Еще бы, с моими когтями ходить по снегу или песку довольно трудно. Уж не знаю, куда нас занесло, но это ничуть не напоминало Москву. Я откуда-то помнил, как она выглядит. И тайгу, в которой пережил второе рождение, тоже. Дело в том, что ни в Москве, ни в Сибирской тайге нет и быть не может таких гор. Исполинские пики, вершины которых терялись где-то за облаками, чередовались с более пологими, но не менее заснеженными. На одном из них я сейчас и стоял, примерно на полпути к вершине. Рабан, где это мы? «Что? Ах да, это Тибет!» «Тибет?» — переспросил я. «Тибет!» — подтвердил рабан «Тибет! Тибет! Тибет! Прости, а что мы вообще здесь делаем? Вряд ли профессор Краевский сейчас где-нибудь в Тибете. Извини, патрон, у меня опыта пока маловато». виновато пробурчал мой симбионт. «Я просто не сумел попасть поточнее. Извини, а?» Я еще немного посердился, потом еще немного, а потом простил рабана «Ладно, Тибет так Тибет. А поточнее, он большой, если я не ошибаюсь». «Самая середка. Юго-западный Китай. Самый безжизненный район. На 20 километров вокруг ни единого человека. До ближайшего города 500 километров». «В какой стране Москва и сколько до нее лететь?» «Северо-запад. 3800 километров. 10 часов полета». «Далековато». Загрустил я. «Пожалуй, сначала я посплю, потом поем, а уж потом... Давай, усыпляй меня!» И я на миг запнулся. «Усыпляй, чего ждешь?» «Так уже все сделано, патрон!» Кмыкнул Рабан. «Ты спал три часа, больше тебе пока не нужно. Еще будут пожелания?» «Будут. Что насчет еды?» «Примерно в километре к северу есть горный козел. Хороший, сочный, вкусный». «Устраивает!» Я расправил крылья и взмыл в небо. Не пришлось даже прикладывать усилий. Восходящий воздушный поток поднял меня сам собой. Правда, ветер дул с запада, и меня понесло немного не туда. Тогда я расправил крылья так, чтобы улавливать ветер и двигаться именно в ту сторону, в которую нужно. Примерно так в свое время исхитрялись капитаны парусных судов. Бедный козлик только мемекнул, когда я упал на него сверху, но, по крайней мере, он не мучился». Я одним взмахом когтей перерезал ему горло. Голова повисла на ниточке. «Может, строганину забабахаем, а, патрон?» С интересом осведомился Робан, наблюдая, как я расчленяю козлиную тушу. «Климат подходящий». «Угу, ага, только времени нет. Сейчас перекусим и пойдем на Москву». «Давай лучше в Питер», — хмыкнул рабан «В Москве мы с Фолдрессом уже были, а вот в Питере как-то не довелось». «Угу, ага. а где вы еще были?» «Да так, там-сям». Лет 200 назад в Америке были. Бенджамина Франклина, знаешь? Мы у него целую неделю гостили, даже продали ему кое-что». «Что?» «Кое-что», кое — непреклонно ответил Робан. «Какая разница теперь?» «Понятно. А еще с кем-нибудь из знаменитостей ты знаком?» «Ну, так, про Жордана Бруна я тебе уже рассказывал. Еще мы пару раз встречались с Ницшей и один раз с Францем Иосифом». «А это кто такой?» «Император Австрии», — удивился Робан. «Ты что, патрон, это же он Первую мировую начал!» Больше, кажется, ни с кем не встречались. «Мы не так уж часто у вас и бывали. Первый раз еще в 16 веке, в Италии и Германии. Во второй уже в конце 18 в Соединенных Штатах. Третий раз, в начале 19-го, в Индии, немножко в Непале. Четвертый, в конце 19-го, в Германии и Австрии. Ну а в последний раз, вот, два года назад, в вашей России, искали проект «Зомби». Прошло еще сколько-то времени, усталости я не ощущал, безразлично наблюдая за проносящимися подо мной пейзажами. Пока еще это были горные пейзажи Тибета, но, насколько я помню мировую карту, в ближайшие часы должны начаться степи Киргизии и Казахстана, а там уже и до России недалеко. К сожалению, у моей бешеной скорости и фантастической выносливости имелась и оборотная сторона. Метаболизм требовал постоянного притока топлива, то есть, вульгарно выражаясь, «жрачки». Желудок уже не помнил, что сравнительно недавно поглотил целого горного козла, все настойчиво сигнализируя о своих потребностях. С помощью направления я поймал на лету какую-то птицу, похожую на ястреба, и сожрал ее прямо с перьями. Вкус отвратный, но живот на время утихомирился. «Киргизия, патрон!» — выкрикнул Робан. «Если будешь лететь так, как летишь, пройдем точно над Бишкеком!» «Киргизия, говоришь?» «Это что, выходит, мы только что границу пересекли?» «Точно так. Китай кончился». «Ты что мелешь дурак?» – передернулся я. Уж очень эта фраза нехорошо прозвучала. «А вот интересно, у китайцев есть такие тайные базы, как уран?» «Да должны быть», – неуверенно ответил Робан. «Что же они, хуже других? Вам, кстати, с китайцами еще повезло». «Чего это вдруг?» «А вот мы с Фолдрессом были в одном мире, там тоже есть Китай» только немножко другой. Так вот, в том мире китайцы еще в 19 веке начали дранк на Хвестен, натиск на Запад. 45 лет воевали, но такие захватили всю Евразию и почти всю Африку, а потом и на Америку перекинулись. В том мире белые остались только в Калифорнии, а черные – в ЮАР. Презервации, чтоб его. Весь остальной мир – Великий Китай. Я тупо попытался представить себе карту, выкрашенную одним только желтым цветом. Два пятнышка сиротливо прячутся где-то по углам. А с Австралией что стало? А Австралии в том мире нет. Охотно объяснил Роббан, моментально уловивший мою мысль. В том мире материк Му утонул целиком. Какой материк? Материк Му. Не слышал, что ли? В вашем мире он после первого потопа раскололся на два маленьких – Лемурию и Австралию. А после второго Лемурия большей частью утонула А то, что осталось, стало Индонезией и Филиппинами. второго потопа А сколько же их всего было? Только два, кажется. А вот в том мире, где Китай победил, всего один, но зато вдвое мощнее. Ты-то откуда все это знаешь? Чай грамотный. Почему-то обиделся Рабан. В том же Миргороде зайди в библиотеку магической школы, в исторический раздел. Все и прочтешь. У них для многих миров летописи есть. И вы просто для развлечения прочитали историю нашего мира за последние... Хрен знает сколько лет? Скептически осведомился я. Ну, не прочитали, конечно. К твоему миру у них летописи 40 тысячелетий назад начинаются. Там месяц будешь читать, не прочтешь. Так, полистали пару часиков. Должны же мы были узнать, куда отправляемся и чего там ждать. А всемирный потоп — событие значительное, мимо него никак не пройдешь. Глава 17 Чепуха какая-то. Загрустил я, глядя в окно. Я уже четвертый день пребывал в относительно комфортном месте. в Небольшом московском отеле, название которого вылетело из головы через минуту после того, как я его прочел. Номер мне достался не то чтобы высшего класса, но вполне пригодный для проживания одного неприхотливого существа, даже с телевизором. Правда, он не работал, но по уважительной причине. У него не было антенны. Зато можно было смотреть видео». Я купил на барахолке поддержанный видеоплеер и несколько видеокассет. Надо признать, поначалу мне пришлось нелегко. Первое, что я сделал, приземлившись в столице России, совершил очередной налет на магазин одежды. На сей раз я замотался во столько слоев, что на поверхности не осталось ни единого миллиметра моей нечеловеческой, серой, чешучей-тохитиного панцирно-скелетной кожи. Вопрос с деньгами тоже решился довольно просто. Я нашел не слишком щепетильного ювелира и загнал ему крест, конфискованный у дотембрийского кардинала. Побрякушка действительно оказалась на редкость дорогой. Даже как золотой лома натянула на немаленькую сумму. А если учесть его стоимость как ювелирного изделия? Конечно, я получил в лучшем случае десятую долю его истинной стоимости, если не меньше, но тут уж делать нечего. Впрочем, креста мне показалось жалко. Поэтому ближайшей же ночью я проник к этому ювелиру в лавку, разрезал сейф на ленточке и выкрал свое добро назад. Ничего страшного, он не обеднел. Того, что осталось в сейфе, хватило бы, чтобы купить еще с десяток таких крестов. Гораздо сложнее оказалось решить проблему с документами. Помог Рабан. Он дал мне адрес человечка, который решил эту проблему для Валдресса, когда они были в Москве в последний раз. Этот тип действительно оказался знатным фальсификатором, или как там называется его профессия. Паспорт, который я у него купил, выглядел даже убедительнее настоящего. Правда, он очень ругался, что я наотрез отказываюсь сфотографироваться. У него имелись и готовые фотографии, но моего лица на них, естественно, не было. Я объяснил, что мое лицо ужасно изуродовано, и в паспорт такую фотографию вклеивать просто нельзя. Но он мне, разумеется, не поверил. Конечно, я не настолько свихнулся, чтобы останавливаться в метрополе или еще какой-нибудь элитной гостинице. Отельчик, ставший моим домом на эти несколько дней, явно доживал последние дни. В нем было всего два этажа, потолки протекали, из кранов удавалось добыть только холодную воду, да и то не всегда. Про антенну я уже говорил. Скормежка вообще полный пинцет. Подобными обедами, вероятно, кормят в солдатских столовках. Хотя тараканам явно нравилось. Их в этом отеле было больше, чем в Москве, лиц кавказской национальности. Но жаловаться не приходится. Здесь зато никому не было дела до моего лица. Метродотель даже ничего не спросил. Просто скользнул по мне равнодушным взглядом, взял деньги и бросил ключ. Показанный ему паспорт, он, кажется, даже не посмотрел. Все это время я занимался исключительно поисками, чего-нибудь полезного. Профессора Краевского, некоего Баринова или хотя бы Палача. Днем я в основном торчал в своей комнатушке, изо всех сил напрягая направление, а по ночам летал над городом, действуя опять же с помощью него. Но все без толку. Палача не смог обнаружить вообще. Скорее всего, он снова включил свою блокировку. Да и не так уж он не нужен вообще-то. Краевский Баринов. К сожалению, я не знал в лицо ни того, ни другого. А найти человека исключительно по фамилии не получалось. Быть может, где-нибудь в тайге что-нибудь и вышло бы. Но здесь, в многомиллионном городе, сигналы поступали отовсюду, и у меня никак не получалось их рассортировать. Базу Гея тоже не получилось обнаружить. Я понятия не имел, как она выглядит, не знал даже, под землей ли она или на поверхности. Знал только, что где-то неподалеку от Москвы но неподалеку, понятие растяжимое, оно может означать как один километр, так и сотню. Россия великая. Еще меня неоднократно навещал серый плащ. Целых четыре раза. Пакости не делал, просто появлялся где-то поблизости и внимательно на меня смотрел. Я на него уже и не реагировал, привык, знаете ли. В дверь постучали. Ненавязчиво, даже равнодушно, как бы сообщая, что стучащему, собственно говоря, все равно откроют ему или нет. Чувство направления незамедлительно сообщило, что тот, кто за дверью, совершенно безобиден, и я отодвинул задвижку. Вошедший парень шмыгнул носом, неторопливо поставил принесенные подносы на стол, также неторопливо сунул в карман заранее приготовленные чаевые и, не сказав ни единого слова, удалился. А я приступил к ужину. Вообще-то, в этом отеле полагалось спускаться к трапезе вниз но за отдельную плату вполне могли доставлять жратву и в номер. Мне было бы весьма затруднительно есть на людях, поэтому я, естественно, выбрал последнее. Доставкой попеременно занимались двое. Меловид надели на глаза девушка и этот самый парень. Как ни странно, я предпочитал именно второго. В отличие от своей напарницы, он отличался редкостным безразличием ко всему, выходящему за рамки его задачи. Принес, забрал деньги, ушел. Всё. Кстати, именно он регистрировал меня при заселении. А вот девушка каждый раз пыталась завязать со мной разговор, нисколько не смущаясь тем, что я только огрызаюсь. Её ужасно интересовало, что у меня с лицом и почему я даже в жару, а на улице стояла редкая для моей жара, не снимаю всех этих одёжек. Качество пищи оставляло желать лучшего, как и всегда. Успевшая остыть овсянка с явно неподжаренными котлетами, скверно приготовленные голубцы, позавчерашняя булочка с повидлом и вишневый компот. К компоту претензий нет, компот у них хороший. Подносов было два, на одном три двойных порции никак не уместились бы. Как-никак, это 12 тарелок и 6 стаканов. И этот вопрос тоже очень интересовал любопытно официантку. Как я умудряюсь каждый раз лопать такое количество продуктов? Не прячу ли я здесь еще кого-нибудь? За едой я продолжал думать. Первую же ночь я навестил квартиру Краевского, ту, в которой Валдрес и Рабан встречались с уважаемым профессором два года назад. Увы, безуспешно. В квартире жили совершенно другие люди, переехавшие туда в прошлом году. а предыдущем жильце они знали даже меньше, чем я. На вторую ночь я проверил канал, по которому профессора нашли Валдрес и Рабан. Тоже ноль результатов. Тот тип, оказывается, месяц назад умер». Рабан засомневался. Их знакомый по кличке Ушастик был как раз таким человеком, которому время от времени приходится умирать. «Я не поленился слетать на кладбище, на котором, как мне сообщили, его похоронили. Действительно, лежит». Рабаны направление подтвердили. Никто из его знакомых ни о каком Краевском даже не слышал. «На третью ночь я побывал на Петровке, 38». Уж этот адрес сидел у меня в памяти крепко. Благодаря направлению я проскользнул незаметней, чем Человек-невидимка. Добрался до компьютера их ЦАБа, центральный адресное бюро, и порыскал в базе данных. В Москве отыскалось двое Львов Михайловичей Бариновых и один Павел Романович Краевский. Увы, ни один не подходил. Двое были слишком молоды, а один наоборот, слишком стар. Я сильно сомневался, что Баринову 92 года. «Умные мысли есть?» – осведомился я у своего симбионта. «Найдется кое-что», – невнятно пробурчал Робан. «Но вообще, патрон, ты уж очень нетерпелив». «Ага, в каком смысле?» «Да в таком. Знаешь, сколько мы с Валдресом разыскивали Краевского в прошлый раз? Почти месяц. И ничего, не жаловались. Такую тьму народа пришлось перекопать, пока этого ушастика нашли, что просто...» «Ага, слушай, а у этого ушастика сильно большие уши были?» «Да нет, обыкновенные. У него просто фамилия, Ушастов. На редкость отвратительный тип. Это он и доставлял Краевскому всякие донорские органы. Что попроще, конечно. Мозги и все такое этот профессор где-то еще выкапывал». «Ага, ладно, я понял. Но ты так ничего путного и не предложил». но чего тут предлагать-то? Поработать надо. Скажем, объявление в газету дать, перво наперво Потом обойти всех Бариновых и Краевских в городе». Наверняка кто-нибудь окажется родственником того, нужного. Можно в ту передачу обратиться. Как ее? Ищу себя, что ли?» «Гениально, Ватсон!» – прохрепел я. «Только вот ты забыл, что мы ищем не Васю Иванова, слесаря соседней улицы. Краевский с Бариновым – жутко засекреченные личности. Это все равно, как если иностранный шпион начнет спрашивать у прохожих на улице «А где тут у вас секретный завод баллистических ракет?» толку не будет, а вот неприятности огрести вполне реально. А волдрес справился. У Валдресса был опыт. И его, полагаю, чему-то учили на этих ваших курсах энгахов. К тому же он, если не ошибаюсь, был человеком. А когда такая вот мумия, я с ненавистью посмотрел в зеркало, о ком-нибудь расспрашивает, и ее сразу начинает в чем-то подозревать. Ну сам подумай, разве законопослушный гражданин станет ходить в маске? Серый плащ, например. Вот фиг ходит в маске. Рожу прячет, конечно». «Это все, конечно, так», — не желал сдаваться Робан. «Только ты, патрон, не забудь и о своем преимуществе». «Каком именно?» а направлении. Раздобудь фотографию или какой-нибудь предмет того, кого ищешь, и все проблемы отпадут». «А то б я без тебя не догадался. Может, заодно подскажешь, где что-нибудь такое добыть?» рабан задумался. «Надолго». Пока он думал, я успел съесть все, что мне привлокли на ужин, плюс половину ложки. В смысле, я нечаянно откусил пол-ложки и проглотил этот невкусный алюминий прежде, чем сообразил, что делаю. Гадость. Ну ничего, переварится. Оставшуюся половинку я разрезал на стружку и смыл в унитазе. Мне совсем не хотелось рассказывать той официантке, как я съел ложку. Уж лучше скажу, что потерял. «Помнишь, я тебе рассказывал про нашего заказчика, которому понадобился проект «Зомби»?» Нарушил молчание Рабан. «Ага, и что с ним?» «Я не уверен. Может быть, он его уже давно выбросил». «Ага». «Нет, это я к тому, что у него было письмо от Баринова. Что-то насчет того, что проект близится к завершению. И все такое. Он нам показывал. Это ведь можно назвать личной вещью». «Хочешь сказать, что Баринов переписывался с иномирцем?» «Да это не к нему письмо было. Он так и не признался, откуда его взял. Хотя мы особо и не расспрашивали. Но ведь подойдет?» «Надо подумать. И где сейчас ваш друг?» «Один шаг. Стартовать?» «В другом мире». С каким-то удовлетворением хмыкнул я. «А ты уверен, что сможешь вернуть меня сюда же? Мне что-то не хочется на этот раз очутиться где-нибудь в снегах Антарктиды». «Не, патрон, проблем не возникнет». С просто-таки неприличной горячностью вскинулся Рабан. «Вернуться в исходную точку легко. Трудно попасть туда, где еще ни разу не был. Тогда стартуй». «Ляса, алясса, ала, исса, ала, асала. Али, эссе, энке, илиалса, оса, аса, илиаса, оса, и, эссе, аласа». «До чего же все-таки удобно путешествовать между мирами?» Даже из комнаты выходить не нужно. Произнес все эти ссы и оссы, и готово. Ты уже там, куда не долетит ни один самолет. Летит хоть миллион лет. Благодать, да и только. В глазах, правда, двоит, но ведь всего какую-то секунду. Я очутился посреди леса. Точнее, лесочка. Очень уж крохотные здесь росли деревца. Самое высокое было лишь вдвое выше меня, а остальные вовсе. До верхушки вполне можно допрыгнуть и плоды на них росли какие-то странные, словно бы желуди, только размером не больше горошинки. Про листья вообще молчу. Никогда в жизни не слышал о том, чтобы листья имели форму почти правильных пятиугольников. «А тут все пятиугольное», — сообщил Робан. «И все очень маленькое. Это не мир, это анклав. У него у самого форма дотекаэдра. Длина стороны два с половиной километра». «Действительно, маленький», — согласился я. «Карманный мирок» а тот ты -то в самую точку попал патрон именно карманный его сотворил один очень могучий маг для одного себя На настоящий тамир ни у одного колдуна сил не хватит а вот небольшой анклав пожалуйста потом он умер, а дткаэда дорастался. но ну, а лет десять назад здесь поселился иххудин тот кому мы идем он правда не маг, а ученый, но среди ученых тоже бывают высокие мастера небо здесь красивые почему почему-то сказал я «Это не небо, патрон», — кмыкнул Робан. «Это противоположный Пентагон, озерный, а под ногами у нас лесной Пентагон». «Пентагон?» — не понял я. «Не тот, который в Америке. Геометрическая фигура, правильный пятиугольник. Дотекаэдри — их 12. Лесной, озерный, морской, болотный, пустынный, степной, горный, ледяной, лавовый, железный, хрустальный и мертвый. Ихудин живет на стыке лесного и пустынного. Я послушно взмахнул крыльями и неторопливо двинулся, куда было сказано. Конечно, такое малое расстояние вполне можно пройти на ногах, но если есть крылья, почему не летать? По дороге я то и дело посматривал вверх. Мне не верилось, что это не небо, а вода. Почему же она не выливается мне на голову? Поверь, патрон, в ДТК-дре нет единого центра гравитации, как на Земле. Каждый Пентагон притягивает отдельно. В самом центре здесь невесомость. Поверишь или проверишь? Поверю. Вот еще, проверять все, что не попадя. Был, помню, один такой недоверчивый. Решил лично проверить, что чувствует повешенный. Пустынный Пентагон выглядел так же игрушечно, как и лесной. Со стороны он напоминал изрядно раздавшуюся песочницу. Ни тебе барханов, ни кактусов. Чего там еще бывает в пустынях? Только ровный серый песок до самого горизонта. А на горизонте... В этом мире не было горизонта. Был... Анти-горизонт, что ли? Панорама не обрывалась вдали, а как бы ломалась. Пейзаж искривлялся и шел вверх, к небесам. Пустынный Пентагон примыкал к лесному, как довольно крутой пандус. Но стоило мне сделать один лишь шаг, и весь мир словно пошатнулся, переворачиваясь с ног на голову. Теперь уже лесной Пентагон стал пандусом, а пустынный — ровной поверхностью под ногами. Над головой теперь простиралась неяркая синего озерного пандуса — а нечто серое, похоже цветом на мою шкуру». «Это мёртвый Пентагон», прокомментировал Робан. «Туда ходить не рекомендуется, там от земли ядовитые испарения и вообще. Пошли лучше к Яхудину». Я обернулся и заметил металлический дом в форме приплёснутой полусферы. В стенах на равном расстоянии друг от друга виднелись небольшие квадратные окна, похожие на пулемётные амбразуры, а прямо передо мной виднелась дверь. Высокая дверь. Почти трехметровая, так что этот ехудин, видимо, не маленького роста. «Стучи», — посоветовал Рабан. «Звонка у него нет». Возле ручки висел массивный дверной молоток, похожий на утолщенную лопату. Я взялся за него и с силы ударил. Железо соприкоснулось с железом и по всему дому разнесся гул, как от колокола. Какое-то время ничего не происходило. А потом я расслышал странный звук, похожий на цоканье моих когтей, только в несколько раз звонче и сопровождаемый недовольным кряхтением. Яхудин остановился на самом пороге, но дверь открывать и не подумал. Он некоторое время стоял там, вероятно, надеясь, что гости уйдут сами. А потом недружелюбно рявкнул из-за закрытой двери. И «Я никого не жду. Убирайтесь!» Я опешил, не зная, что на это можно ответить. «Это ты, Локс?» подозрительно осведомился ехудин «Сколько раз можно повторять, что я не собираюсь его продавать? Проваливай, пока автоматы не запустил!» «Сто четыре коротких, два длинных, два коротких», — посоветовал Рабан. Я стучал вышеупомянутый пароль, и дверь в то же мгновение распахнулась. Оттуда заорали. «Волтресс, ублюдок, ты опоздал на два года!» А потом ехудин заткнулся, удивленно разглядывая меня. Я, в свою очередь, его. Посмотреть было на что. От пояса и выше это был человек как человек. На вид лет семидесяти, седой, но еще крепкий, жилистый. Правую бровь пересекает длинный шрам и правый глаз подозрительно мутный, но в остальном полный порядок. А вот ниже пояса... Ниже пояса у него красовался некий прибор, из которого росли четыре металлические ноги, похожие на лапки какого-то насекомого. Теперь я понял, почему он так странно цокал. Кончики этих лап были острыми, как иглы. Будь у него не четыре ноги, а только две, он просто не смог бы стоять. «Ты не Валдрес», — сделал довольно логичный вывод Яхудин. «Твое имя?» «Яков из Яцхенов». И я протянул новому знакомому правую верхнюю руку, но ему, по-видимому, этот жест был незнаком. Он довольно подозрительно уставился на мою кисть, а потом сухо сказал. «Мне это ничего не говорит. Кто ты вообще такой?» «Довольно долгая история. Можно войти?» «Нет!» – грубо отрезал Яхудин. «Я не приглашаю свой дом, кого попало. Тебя что, прислал Валдресс?» «Валдресс умер два года назад». А -а -а. без особой печали протянул Яхудин. «Ну, все там будем. Значит, свой заказ я уже не получу? Жаль, жаль!» «Что ж, если этот заказ тебе по-прежнему нужен, полагаю, мы могли бы договориться. Насколько мокро, вдодушно произнес я. Яхудин некоторое время молча размышлял, а потом коротко кивнул. «Проходи!» и я вошел. Изнутри дом Яхудина был примерно таким же, как и снаружи, и очень соответствовал своему хозяину. Кругом какая-то техника, разнообразные приборы. По крайней мере, половина явно сломанные. Но здесь хотя бы не было матричных репликаторов. Их я успел здорово возненавидеть. хозя нет, один все-таки был и в нем плавало что-то, похожее на чересчур разжиревшую крысу с мятно-розовой кожей. «Гомонкулус?» – неодобрительно прохрипел я. «Какой еще гомонкулус?» – не понял Яхудин. Он проследил за моим взглядом и раздосадованно чертыхнулся. «Что за дела такие? Совсем забыл, совсем забыл! Ведь переварился же!» Звизгнул он, вытряхивая эту крысу на ближайший стол. «Теперь я понял, что это вовсе не матричный репликатор а просто необычной формы кастрюля со стеклянными стенками. И стоит она на плите. Тоже очень необычной, но, несомненно, плите. «Переварился, переварился!» Расстроенно охал Яхудин, тыкав свой обед чем-то напоминающим вилку с сильно отстоящими зубцами. «Точно, теперь и в рот не возьмешь!» «А можно мне?» — попросил я. Ужинал я недавно, но есть уже снова хотелось, а я за свою короткую, но насыщенную жизнь привык жрать любую дрянь. «Да пожалуйста, если желудка не жаль!» отмахнулся Ехудин. Вкус неожиданно оказался вовсе даже неплохим. Похожий на молодого барашка, только очень уж постная. «Так ты тоже, Нгэх?» задумчиво осмотрел меня хозяин дома. ага кивнул я с набитым ртом. «Говоришь, можешь раздобыть то, что мне нужно?» «Ага». «А ты хоть знаешь, что мне нужно-то?» Скептически хмыкнул Яхудин. «Ага». Яхудин вопросительно приподнял левую бровь. «Проект зомби?» Предположил я, наконец доживав крысу. «Ну да, в принципе». Неохотно промямлил Яхудин. «Конечно. Только...» «Только что?» «Да как-то так получилось, что мне больше не нужен. Прошло два года, обстоятельства изменились». Теперь мне уже и приткнуть-то некуда. Но зато мне теперь нужно кое-что другое. И найти это можно примерно там же, где и проект зомби. «Внимательно слушаю», — поощрительно кивнул я. Яхудин отошел к небольшой железяке с тремя кривыми ручками, поковырялся в ее недрах, задумчиво почесал переносицу и спросил. «Ты в двигателях случайно не разбираешься?» «А в каких?» «Внутреннего сгорания». «Нет, не разбираюсь». «Ай, патрон, можно подумать, что в паровых двигателях ты просто дока!» Насмешливо фыркнул Робан. «Хорошо, что кроме меня его никто не слышит». «А к чему этот вопрос?» Попытался прищуриться я. «Не получилось. Конечно, моя мимика напоминает мимику деревянной куклы». «Да так, интересно стало. Так вот, мне нужен другой проект тех же разработчиков. Кодовое название — Палач». И я сохранял каменное выражение лица. Мне отнюдь не улыбалось сообщать этому барыге, что палача сейчас, быть может, и в живых-то нет. «Так вот», — продолжил ехудин так и не дождавшись никакой реакции. «Палач, значит. Собственно, весь мне не нужен, достаточно схемы. И тоже не всей. Хватит мозга. Это робот, и вместо мозга у него компьютер. Сложный компьютер, какого-то особого типа. У меня такого еще нет, и я его хочу». Я по-прежнему молчал. Яхудин подозрительно зыркнул на меня. По-моему, он ожидал вопроса. Долго ожидал. Мы соревновались с терпением минут пять, но он таки сдался первым. «Ладно», — проворчал безумный ученый. «В общем, искать его нужно там же, где и зомби. Как он выглядит, не знаю. Доставь мне его в течение месяца и получи столько же, сколько я обещал Валдресу. Если успеешь быстрее...» «Получишь премию. Как? По рукам?» Сколько он обещал Валдресу? Мысленно спросил я. «16 тысяч красных злотов. Валюта Родохи, полупланета Яхудина». «А это сколько? И что такое полупланета?» «В долларах чуть больше 30 тысяч. А полупланета? Это словами не объяснить, это увидеть надо. Желательно со стороны, из космоса. Но обещаю, патрон, скоро такое не позабудешь. Хочешь, потом слетаем» что я там не видел так что соглашаться патрон плата конечно хорошая но нам же вроде память надо восстанавливать когда ты собираешься еще и палача искать да и не собирайся его искать мне главное это дурацкое письмо получить идет наконец-то ответил я ихуду со скучающим видом переминавшемуся с лапы на лапу только у меня будет одно маленькое условие теперь пришла очередь ихудина молчать всем видом показывая что он внимательно слушает мне известно что ты показывал воллдресу письмо от некоего баринова это так ихудин кивнул это письмо все еще здесь ихудин снова кивнул и я хочу получить его хотя бы на время это не труднодно сделать мне оно не нужно но зачем скажем так у меня есть особый метод работы и это письмо значительно ее облегчит что ж пожал плечами ихудин но придется подождать Я совершенно не помню, куда его засунул. Глава 18. В письме, врученном мне и худинам, Баринов требовал у некоего Константина Абабьева отчетности по проекту «Зомби», том самом, который так заинтересовал моего нынешнего нанимателя. Еще он выражал сомнения в целесообразности этого проекта, В нескольких строчках перечислял его явные недостатки и непомерно высокую опасность. В конце же он приказывал временно свернуть все работы. Еще там был конверт, но без адреса. На нем имелось три вещи – восковая печать, штамп «Совершенно секретно» и дата – 12 октября 1995 -го года. Конечно, адрес мне вовсе и не нужен. Как раз в данный момент я стремительно лечу над ночной Москвой, отчетливо чувствую, как в паре километров к западу медленно движется человек, написавший это письмо. Я все еще не могу увидеть его направлением, но место, где он находится, теперь уже не потеряю. Дом, к которому меня привело направление, несколько разочаровывал. Довольно старая четырехэтажка, стоящая квадратом с тремя точно такими же. Два подъезда, в парадном темно, Фонари тоже не горят. Не очень-то похоже на жилище всемогущего генерала ФСБ или кто там этот баринов. «Внешность бывает обманчива, патрон!» подал голос Робан. «Может, у него здесь конспиративная квартира?» И я не стал отвечать. Поскольку сегодня мне приходилось работать крыльями, я ограничился минимумом одежды. Брюки, прорванные на коленях, у меня там небольшие, но довольно острые шипы и в любых моих штанах рано или поздно появляются дырки. Футболка с шестью рукавами, четыре из них я проделал сам. И шапка пирожком. На шее мой любимый крест. Вообще-то с моей внешностью вполне можно ходить и голым, но без одежды я чувствую себя как-то неуютно. Возле нужного мне подъезда я заметил три силуэта. В темноте я вижу так же ясно, как и на свету, поэтому отчетливо разглядел, что это три пацана. Двое лет шестнадцати и один года на три-четыре моложе. И двое старших явно лупят третьего. Тот только хнычет безуспешно пытаясь закрыть лицо. «Эй, пацаны!» — хрипло крикнул я. «А вам не кажется, что двое на одного не очень честно?» «Так иди сюда да помоги ему, если такой честный!» — весело ответил тот, что был поздоровее. «По-моему, они просто не поняли в темноте, с кем имеют дело». Вероятно, решили, что я всего лишь случайный прохожий. Я раскрыл крылья, поднял хвост и выпустил когти. И в таком устрашающем виде сделал несколько шагов по направлению к драчунам. Они стояли ко мне спиной. А вот тот, кого били, меня заметил. И моментально дико заорал. «Заткнись, урод!» — рявкнул тот, кто пощуплее. «Чё орёшь, придурок?» «Там! Там!» Пролепетал мальчишка, пялись мои красные глаза. Похоже, даже до этих идиотов дошло, что этот ужас вызван не ими. Они медленно повернулись. И заорали еще громче. А в следующую секунду порскнули в разные стороны, бросив свою несчастную жертву посреди асфальта. Я только пренебрежительно фыркнул. Мальчишка, которого я спас, испуганно съежился под моим светящимся в темноте взглядом. Из носа у него капала кровь, левый глаз стремительно наливался синевой, а правая рука, похоже, была вывихнута. Уж очень он неестественно ее держал. «Далеко живешь?» — как мог приветливо спросил я. Пацан испуганно помотал головой, указав на дом, противоположный тому, куда шел я. «Сам дойдешь?» — испуганный кивок. «Ну, флаг тебе в руки. А если снова будут доставать, говори, что я твой друг». Улепетывал он быстро. В подъезде было темно, как подземелье. Часть лампочек перегорела, часть просто отсутствовала. Я проверил окрестности направлением и позвонил в квартиру под номером 4. В двери был глазок, поэтому я на всякий случай встал сбоку. «Как будем входить, по-доброму или по-злому?» – поинтересовался я у своего симбионта. «Давай лучше по-доброму, патрон. Мы же против баринова пока что ничего не имеем». «Вот не захочет открывать, тогда и будем думать». Я все еще не мог увидеть баринова мысленным взором, но уже отчетливо представлял его местонахождение, ибо в квартире был всего один человек. Сейчас он медленно поднимается с кровати, разбуженный моим звонком, надевает тапочки, очки, идет к двери, смотрит в глазок. «Кто там?» Сердито пробурчал старческий голос. «Лев Михайлович?» — уточнил я. За дверью некоторое время молчали, видимо, пытаясь расшифровать меня по голосу. «Допустим». Неохотно признали этот факт. «А с кем имею честь?» «Вы Лев Баринов, руководитель научных станций «Уран-Игея», снова уточнил я. На этот раз молчание длилось еще дольше». «Нет, не совсем». Совсем уж через силу выдавил голос. «Ага, то есть». «Я Лев Баринов, но я не руководитель этих станций. Больше не руководитель. На пенсию я вышел еще в прошлом году. Точнее, меня выдворили. А вам что, не сообщили? Кстати, а кто вы вообще такой?» «Я один из тех, кто выжил на базе Уран». Теперь, по-моему, Баринов окончательно офигел. «Как это выживших?» С неподдельным интересом спросил он. «Что там случилось?» базы больше нет лев михайлович капут уже почти месяц там одни только развалины интересно хохотнул баринов итак мельников таки все завалил кто «Димка мельников мой преемник с удовольствием ответил голос баринова мелкий вонючий крысеныш мой бывший заместитель подсидел меня скотина мол слишком стар да мне всего семьдесят И я тактично промолчал. На мой взгляд, 77 лет — вполне достаточный возраст, чтобы выйти на пенсию, но баринову я, естественно, об этом говорить не стал. «А что там случилось-то?» Снова проявил интерес к Урану баринов. «И, кстати, встаньте так, чтобы вас было видно в глазок, если не трудно». «Я так и стою», — соврал я. «Темно просто». «Лжете, любезнейший, я, к вашему сведению и моей радости, не ктолоп, то есть отлично вижу в темноте. А вас я не вижу, если вы, конечно, не человек-невидимка». «Угу. Ну хорошо, Лев Михайлович, вы меня поймали. Дело в том, что если вы меня увидите, то вряд ли захотите дальше со мной говорить». «И почему же?» «Как вам сказать? Вы знаете о проекте Яцхен?» Воцарилась тишина. Когда Баринов заговорил снова, его голосе слышались одновременно и ужас, и восторг. «Не может быть!» — воскликнул он. «Хочешь сказать, что вы, что ты — это самое, и ты жив?» «Откройте и сами убедитесь». «А где гарантии?» — подозрительно хмыкнул Баринов. «Я ведь помню, сколько народу кончил самый первый Ицхен!» «Тогда вы должны знать, что ваша дверь для меня не преграда. Если бы я хотел убить вас, Лев Михайлович, вы бы уже давно были мертвы». «Что ж, полагаю, это имеет смысл», — признал старик. «Заходите, друг мой». Дверной замок тихо забрежал, и я наконец-то в аучу увидел Льва Баринова. Что ж, примерно так я его себе и представлял. Среднего роста, худощавый, лысоватый, в круглых металлических очках. Здорово напоминает Лаврентия Берию. «Так-так, любезнейший», — кмыкнул старичок, оглядывая меня с ног до головы. «Три глаза, шесть рук, на руках по семи пальцев, приметы сходятся». Я тактично промолчал, про себя раздумывая. «Неужели меня можно с кем-то спутать?» «Да вы проходите, проходите, чего в коридоре-то стоять?» — забеспокоился Баринов. «Не дай бог сейчас кто мимо пройдет». «Особенно Клавка со второго этажа. Визгу будет!» Я зашел тактично, попытавшись вытереть ноги о довольно ветхий коврик. Баринов вежливо сделал вид, что не заметил, как мои когти разодрали его тряпку на десяток длинных лоскутков. До сих пор не привык к необычайной остроте своих царапок. Усадив меня на облупившийся табурет, хозяин дома захлопотал, перекапывая холодильник в поисках угощения. А я думал о том, что если еще раз увижу святогневнево, «Обязательно что-нибудь ему отрежу. Это же надо. Начальство год как сменилось, а этот крендель до сих пор ни сном, ни духом. Ну как так можно-то вообще?» «А квартирка у него не ахти, патрон!» Поделился наблюдениями Робан. «Сам вижу». Действительно, для бывшего генерала ФСБ или кем там служил господин Баринов, обстановка была довольно скудной. Всего лишь жалкая, бедно обставленная однокомнатная халупа. Старый продавленный диван. Шкаф чуть ли не 30 лет от роду. Пыльный ковер. Единственным приличным предметом здесь был телевизор. Совсем новенький, японский, с широким экраном. «Водочку употребляете?» С явным интересом показал по чату бутылку баринов. Я равнодушно махнул рукой. С алкоголем у меня довольно странное отношение, ибо я до сих пор толком не уяснил, как он на меня действует. «Ну, а я, с вашего позволения, приму рюмочку», – пропел старик, наполняя крохотный стаканчик. Похуже меру дедушка знал. Такой фужерчик, лишь чуть крупнее столовой ложки, вряд ли повредил бы и грудному младенцу. Приняв свое лекарство и закусив кусочком черного хлеба, Баринов что-то невнятно пробурчал, показывая на богатый стол. «Другого приглашения мне и не требовалось». «Я охотно умел связку охотничьих сосисок, начатый батон докторской колбасы, полбуханки черняшки, почти полную банку с солеными огурцами и помидорами, три головки чеснока, плитку шоколада и запил это все литром минеральной воды. Когда я закончил, стол напоминал Куликова поле после битвы». «Да, ну вас аппетит, батенька», – задумчиво пожевал губами баринов. «Но я надеюсь, теперь-то вы сыты?» «Вообще-то я бы с удовольствием съел еще два раза постолька», напрямую ответил я. «Благодарите своих ученых. Я ем больше, чем гаргантюа». «Так, стой!» Тут же ткнул в меня пальцем въедливый старик. «А откуда ты гаргантюа знаешь, если тебе всего три недели от роду?» «Даже меньше. Это наследственная память. Вы же сами мне чей-то мозг вставили. Кстати, не знаете, чей именно, Лев Михайлович?» «Да я этими вопросами не занимался», — неохотно пожал плечами Баринов. «Я и на базу-то заглядывал раз в год, не чаще. Ты давай-ка, сынок, расскажи мне все с самого начала». Я поскреб когтем столешницу, собираясь с мыслями, но тут же отдернул палец, заметив, с каким неодобрением хозяин смотрит на появившийся разрез. Чтобы отвлечь его, я начал взахлеб рассказывать историю своей жизни, такую короткую, но такую насыщенную. Конечно, многие детали я опустил. Совершенно ни к чему выкладывать первому попавшемуся типу все свои секреты. Так я ни словом не упомянул ни о Святогневневе, ни о Рабане, ни о Сером Плаще. О Палаче рассказал только то, что узнал на базе. О последующей встрече и кратковременном союзе с ним умолчал. О путешествиях параллельные миры я тоже умолчал, как и вообще о том, что у меня имеется такая возможность. Согласно моей версии, после того, как я очнулся в лаборатории, то просто прошерстил ее вдоль и поперек. Изучил компьютер, из которого и узнал о Баринове. После чего уничтожил то, что еще оставалось целого, и без особых приключений прилетел в Москву. «А вот как это ты меня нашел, интересно?» Прищурил правый глаз Баринов. «Я ведь уже год как не Баринов и не Лев Михайлович. Даже годов мне по паспорту не 77, а 76». Я, если хочешь знать, в данный момент Коваленко Дмитрий Станиславович, токарь на пенсии. Угу, правильно. Чего-то в этом роде я и ожидал. Следовало ожидать, что человеку, посвященному в такую гору правительственных секретов, не позволят просто так жить под собственным именем. Удивительно, как ему вообще это позволили. Может, я и ошибаюсь, конечно, но я слышал, что из таких засекреченных спецслужб выходит только одним способом. «Ногами вперёд!» «А ну-ка, сынок, продемонстрируй ко мне свои возможности!» Неожиданно попросил Баринов. «Интересно же, во что мы столько лет такие деньжищи вкладывали?» Я в который раз безуспешно попытался пожать плечами и начал показывать. Мои многочисленные когти и их фантастическая острота Баринова восхитили. Ядовитое жало тоже понравилось, а умение плеваться кислотой ещё больше Конечно, ни первое, ни второе я продемонстрировать не мог. Ни на чем. Умение летать, сверхпрочная броня, невероятно убыстренные рефлексы, усиленное зрение и слух привели в восторг. Но позже всего ему понравилось направление. Когда Баринов узнал, что я могу найти любого человека по фотографии или принадлежащей ему вещи, он скачал с табурета и забегал по комнате. Сделав три круга, он немного успокоился и присел, возмущенно сжимая кулаки. «Эх!» <свят> — воскликнул старик, бессильно охватая воздух. «Да что же они раньше-то тебя не вырастили, лет так тридцать назад! Эх, какие возможности упущены, какие возможности!» угу. «А какие возможности?» Баринов что-то злобно бормотал себе под нос. Я различил слова «холодная война», «уевы американцы» и «куськину мать». «А теперь у нас с ними, понимаешь, дружба!» с горечью выкрикнул старик. «Довели страну, сволочи!» «Патрон, по-моему, этому дедку и такой рюмочки хватило», высказал свое мнение Рабан. Я был склонен с ним согласиться. Похоже, к старости баринов превратился в злобствующего маразматика, так что его просто вынуждены были сплавить с глаз долой. «Лев Михайлович!» встряхнул я все больше клевавшего носом дедка. «Лев Михайлович!» «А, что?» то здесь?» – завопил очнувшийся Баринов. «Это я, Лев Михайлович, помните?» «Ты что, еще не ушел?» – буркнул старик, глядя на меня с нескрываемым отвращением. «Я только сейчас заметил, что бутылка русской уже не едва почита, как в начале беседы, а почти опустошена. Похоже, пока я распинался перед стариком, он тихо и незаметно заглатывал свой горячительный напиток» урок мне даже в такой ситуации бдительности тереть не следует сейчас уйду лев михайлович скажите только вы краевского знаете этого козлата а то конечно знаю я тебе так скажу чудище болотные рядом с этим гадом доктор менгеле просто сельский ветеринар доверительно прошипел баринов ага отлично «А где его искать, вы не знаете? На базе Гея?» «Гея?» — фыркнул пьяный старик. «Да что он там забыл-то на Гее? У этой скотины везде связи, всех подмазал кого надо. У него дача в Медведково, там и проживает постоянно. Сукин сын! адрес? Да где же я тебе адрес возьму, что он меня в гости водил? Хотя, вру, один раз все-таки был года два назад». По делу заезжал, но адреса все равно не помню. Да ты не переживай, найдешь. У него там доминов три этажа, крыша красная, ворота железные, а во дворе фонтан с русалкой. И откуда только деньги взял, скотина такая? Спасибо, Лев Михайлович. Я попятился, чтобы по добру-поздорову уйти. Старик с каждой минутой становился все более невменяемым. В принципе, по таким приметам найти дом вполне реально. «Ну сколько может быть медведково трехэтажных дач с красной крышей, железными воротами и фонтаном с русалкой?» «А ну, стой!» – заорал Баринов, заметив сквозь прикрытые глаза, что я нажимаю дверную ручку. «Ты того, сынок, сделай доброе дело. Будешь у этого Краевского, харкни ему прямо в рожу. Своим фирменным плевком-то, серной кислотой. Я, знаешь, давно мечтал этого гада ушами к стенке прибить». «Вся страна тебе спасибо скажет. Пообещай, что сделаешь». Что ж, это обещание я дал охотно.